Глава первая. Они спасут тебя. 13 сентября 2018 года. Санкт-Петербург. Набережная Робеспьера. Василий Васильевич Патрикеев. Журналист и историк. Интересно, почему так темно на улице? Если верить календарю, то на дворе должно быть полнолуние. Но на небе не видно ни звезд, ни луны. Да и свет от фонарей на набережной Робеспьера какой-то странный, словно неземной. чудеса, да и только. Из дома я вышел загодя, и на вокзал, по всем моим расчетам, должен был успеть. Там я не спеша куплю билет на последнюю электричку и отправлюсь в свое любимое Орехово. Доберусь я до него за полночь, но от станции до дома идти всего ничего. Середина сентября считается в Ленинградской области бабьим летом, но по ночам уже случаются заморозки. Потому-то, выходя из дома, я оделся потеплее, поддев под куртку-ветровку в шерстяной свитер. А завтра с утра я снова засяду за свою книгу. Хорошо работается за городом. Тишина, свежий воздух, птички чирикают. Словом, именно то, что нужно для творческого процесса. Сейчас я пишу об одном изрядно подзабытом эпизоде отечественной истории, а именно о визите в начале XIX века незваных аглицких гостей в тогдашний Ревель. Вскоре после убийства заговорщиками императора Павла I на Балтику вломился со своей эскадрой знаменитый британский адмирал Горацио Нельсон. 2 апреля 1801 года он без объявления войны напал на Копенгаген, разгромил датский флот и обстрелял городские кварталы столицы королевства. Следующей его целью должен был стать Ревель. Но там Нельсону не удалось повторить то, что он сотворил в Копенгагене. и пришлось однорокому британскому флотоводцу неуклюже попытаться выдать вторжение в российский порт за визит вежливости. Хороша вежливость, наведенные на город и порт пушки, и морские пехотинцы на борту английских линейных кораблей и фрегатов. Какое интересное было тогда время. Если бы заговор графа Палина и братьев Зубовых провалился, и император Павел I остался бы жив, то история России могла пойти по совсем другому пути. Не было бы войн с Наполеоном, Аустралица, Прессиш-Элау, Фридланда, Тильзитского мира, битвы на Бородинском поле, сожженной Москвы, гибели сотен тысяч людей, кровопролитных сражений за пределами России, битвы народов под Лейпцигом и взятия Парижа. А ведь император Павел Петрович сделал тогда правильный вывод из ошибок, допущенных им во время войны с французской директорией. Он убедился, что так называемые союзники России используют русские войска только как пушечное мясо, а в случае, когда им это выгодно, преспокойно предают варваров-московитов. Все необходимое для моей работы заранее скачано на флешку, а несколько книг, справочников, лежат в дипломате. Там же находится и мой ноутбук. Что мне еще надо? Да, в общем-то, ничего. Кое-что из еды есть в холодильнике на даче. Ну а если и захочется чего-нибудь вкусненького – то все необходимое можно без особых проблем купить в местном сельпо. Однако хорошо быть пенсионером. Вот уже третий год подряд я не спешу по утрам в редакцию и полностью волен в своих поступках. Хотя, если честно, то порой я сильно скучаю по работе. Журналист – профессия мобильная. Мне пришлось поездить по стране, побывать во многих горячих точках. В лихие 90-е довелось поработать в СМИ в качестве репортера, освещавшего работу правоохранительных органов. С той поры у меня появилось немало хороших знакомых в этих самых органах. Правда, некоторые из них, как и я, уже на заслуженном отдыхе, других нет в живых. А некоторые до сих пор продолжают трудиться на своих постах. Но журналистикой я теперь занимаюсь, что называется, не выходя из дома. Работаю с материалами по истории России и мечтаю написать книгу, в которой попытаюсь разрушить некоторые устоявшиеся мифы и стереотипы о славном прошлом нашей Родины. Вот впереди уже показались изящные пролеты литейного моста с его узорчатыми чугунными перилами. Осталось лишь пересечь Неву, свернуть на арсенальную набережную и, продефилировав мимо Ильича, стоящего на броневике с протянутой рукой, войти в кассовый зал финляндского вокзала. Неожиданно в глазах у меня потемнело. «Со мной такое порой случается. Гипертония дает о себе знать». Но то, что происходило сейчас, меньше всего было похоже на обычный гипертонический криз. Вокруг меня вдруг все завертелось и закрутилось с бешеной скоростью. Я почувствовал, что проваливаюсь в огромную черную воронку. Неведомая сила подхватила меня как пушинку и потащила в бездонную дыру, разинувшую страшную пасть рядом с опорами литейного моста. В ушах раздался адский хохот. На какое-то время я потерял сознание. Очнулся я от холода. Я сидел на снегу, хотя всего несколько минут назад снега и в помине не было, а на газонах зеленела слегка пожухлая от ночных заморозков трава. Все вокруг выглядело так, словно из сентября я перенесся в январь или февраль. В окружающем меня мире все неожиданно изменилось. Куда-то пропал литейный мост, не видно было силуэта финляндского вокзала, гостиницы «Санкт-Петербург» и корпусов военно-медицинской академии. Местность показалась странно знакомой, но где я ее раньше видел, мне так и не удалось вспомнить. В шагах в ста от меня стояли какие-то машины, три из них были тиграми, бронированными машинами силовиков. А рядом с закамуфлированными тиграми стоял тентованный грузовичок, а еще одна машина, судя по синей мигалке и канареечному цвету кузова, была скорой. Вокруг них мелькали силуэты людей». Кряхтя и охая, я поднялся с земли, отряхнул снег с одежды и слегка прихрамывая направился к машинам. Люди вокруг них, что-то горячо и эмоционально обсуждавшие, заметив меня, словно по команде замолкли. «Обана!» А тут, похоже, находятся ребята из системы. На плечах двух из них я заметил звездочки, причем крупные. Один из офицеров, к сожалению, лицо я его не мог разглядеть в темноте, вдруг изумленно воскликнул. «Василич?» «А ты что тут делаешь?» «Что, и тебя угораздило попасть под этот замес?» «Может быть, ты подскажешь нам, что это было и куда мы попали?» Я узнал по голосу своего старого знакомого, подполковника Михайлова из Питерского града. Мы познакомились с ним много лет назад, во вторую Чечню, под Аргуном. Тогда он был еще старшим лейтенантом. Позднее мы не раз с ним встречались, как во время официальных мероприятий, так и в частном порядке». «Ничего не могу понять, Игорек», — ответил я. «Кстати, приветствую тебя. Сколько мы уже с тобой не виделись?» «А кажется мне вот что. Нас с тобой куда-то зафутболило. Ты, кстати, любишь романы о попаданцах, то бишь о путешественниках во времени?» «Люблю». Растерянно пробормотал он. «А что, Василич, и ты считаешь, что нас занесло в прошлое или будущее?» «Во дела. А где мы сейчас, по-твоему, находимся?» «Эх, если бы я знал». Будем смотреть и размышлять. Ясно только, что на дворе зима, и что мы в прошлом. Больше я тебе ничего точно сказать не могу. Хотя, я внимательно огляделся вокруг, кажется, начинаю догадываться. 13 сентября 2018 года. Санкт-Петербург, Литейный проспект. Подполковник ФСБ Михайлов Игорь Викторович. РССН у ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГРАД. Вот и не верь после всего случившегося в плохие предчувствия. Редко, когда моя чуйка меня подводила. В этом я убеждался не один раз. Она спасала мою задницу в самых невероятных ситуациях. И потому, наученный горьким опытом, я со всем вниманием относился к ней. Это я все к тому, что мне почему-то сразу не понравилась гениальная идея вышестоящего столичного начальства провести совместное учение наших орлов с гранитом, собром управления Питерской Росгвардии. Нет, против самих гранитчиков я ничего не имею. Ребята там служат неплохие. Со многими из них мне приходилось иметь дело по службе. Но что-то в грядущих экзорцициях меня сразу же насторожило. Впрочем, как потом выяснилось, на росгвардейцев я грешил зря. В том, что с нами сегодня стряслось, они не виноваты. А вот что это было, я до сих пор понять не могу. Согласно бумаге, пришедшей из Москвы, Нам надлежало следовать конно и оружно в Лемблова, в учебный центр Росгвардии, где наши бойцы должны были взаимодействовать с СОБРом, проявляя мужество и массовый героизм, освобождать заложников и задерживать террористов. Наверняка туда уже привезли пару списанных автобусов и легковушек, которые мы в ходе учений превратим в металлолом. Отправиться к месту проведения игрищ для столичных гостей должно было отделение плюс снайперская пара. Ну и я, от руководства Града. и того 14 человек. Хорошо, что не чертова дюжина. Человек я не суеверный, но ехать, хоть бы и на учение, 13 числа в количестве 13 человек, это как-то уж совсем стрёмно. В Лемблова мы отправились на трёх тиграх, прихватив с собой всю штатную экипировку отделения. Щиты, броники, штурмовые костюмы, шлемы. Ну и, конечно, оружие. Начиная от короткостволов и заканчивая калашами, И ГМ-94. Примечание. ГМ-94. Российский помповый гранатомет с подвижным стволом. Боеприпасов и спецснаряжения мы прихватили с большим запасом. Кто знает, сколько нам придется полить, ломать и безобразничать вместе с коллегами из гранита, дабы ублажить начальство, которое будет наблюдать за нашей войнушкой. В общем, как говорил кто-то из царских сатрапов, патронов не жалеть. Начальство попросило меня подхватить на Литейном 4 у Большого дома. Примечание. В доме 4 по Литейному проспекту находится управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В народе это огромное мрачное здание называют Большим домом. Одного из столичных кураторов совместных учений, майора Коновалова, с которым я был немного знаком. Мужик неплохой, с боевым опытом. Пальцы никогда не гнул, права не качал. и с ним можно всегда найти общий язык. Но майора у большого дома не оказалось. Я связался с ним по мобильнику, и он попросил меня подождать минут десять. Дескать, сейчас ему должно позвонить начальство из Москвы и дать очередные ЦУ. Эх, если б не та задержка, то вполне возможно все было бы по-другому. Что произошло, я так и не понял. Все случилось неожиданно. В глазах у меня потемнело, словно я оказался на центрифуге. Было такое в моей биографии. Руки и ноги вдруг налились тяжестью, желудок подпрыгнул до самой глотки, а рот заполнила тягучая слюна. Чудовищная сила вжала меня в сиденье. Сзади в пассажирском отсеке что-то загремело. Тигр подпрыгнул, будто на конь. Я посмотрел в окно, но там было темно, как у негра в ухе. Тигр наклонился вниз и задним ходом съехал в огромную воронку. Потихоньку вращение стало замедляться. Наступила ватная тишина. В пассажирском отсеке кто-то надрывно закашлялся и хрипло выругался. За окном снова стали видны звезды и полная луна. Но я почувствовал, что мы находимся не у въезда на Литейный мост, а в каком-то совершенно ином месте, хотя оно и показалось мне смутно знакомым. Я открыл дверь машины и осторожно высунул голову из салона. В лицо пахнуло морозцем. Рядом с нами стояли два других наших тигра, какой-то тентованный грузовичок и канареечного цвета «Скорая» с надписью «Реанимация». Мигалки ее работали, отбрасывая во все стороны лучи синего света. До меня донеслись приглушенные голоса. Странно, но на улице не было видно ни фонарей, ни рекламных щитов. Впереди я заметил покрытую льдом и заметенную снегом реку, весьма похожую на Неву. Но если это была Нева... куда подевались Литейный мост, Финляндский вокзал, Большой дом и вообще, куда мы попали. Все неясное опасно. Это золотое правило не раз выручало меня в разных передрягах. Поэтому я передал по рации своим ребятам команду «занять круговую оборону» и попытался связаться по рации с базой. Но эфир был пуст, девственно пуст. Все в нем словно вымерло. Лишь изредка в динамике потрескивали какие-то атмосферные помехи. Я попробовал перейти на другие частоты, но результат был таким же. Странно все это. Очень странно. «Викторыч, что происходит?» Спросил у меня подполковник Баринов, командир отделения и мой старый приятель. «Если ты что-то понимаешь, что я не бум-бум. Ясно только одно. Мы угодили в какой-то катаклизм. А вот в какой именно?» «Мне и самому Коля ни черта не понятно. Такое впечатление, что мы в Питере. Но что-то тут не так». Все выглядит, словно мы перенеслись в прошлое. Вроде мы остались на том же самом месте, но многие приметные вещи куда-то подевались. Товарищ подполковник, неожиданно вмешался в наш разговор, Сыч, в миру старший лейтенант Герман Савиных. Очень все это похоже на то, как будто бы мы перенеслись в другое время. Знаете, как это бывает в романах о путешествии из одного века в другой. Где-то что-то там переклинило, и мы провалились в прошлое. Я люблю читать книги о попаданцах. Сейчас их много выходит. гм говоришь, в прошлое? Мне почему-то не понравилось предположение Сыча, однако оно объясняло многое из происходящего вокруг нас. На всякий случай я посоветовал Баринову поставить задачу его бойцам. Вести наблюдение а всех, кто появится поблизости от нас, немедленно докладывать, а в случае прямого контакта не проявлять явной агрессии. Словом, как в детской игре. Да и нет не говорить, черное и белое не называть. Ведь еще неизвестно, как местное население отнесется к нашему появлению. Может, примет нас за выходцев из ада, которые вдруг свалились на их бедные головы. Сам же я вместе с сычом вылез из тигра и решил поближе познакомиться с теми, кто сидел в скорой и в грузовичке. Эти-то уж точно были не из прошлого. Похоже, что они, как и мы, угодили в ту же воронку, и вместе с нами их закинуло невесть куда». «Пан!» — это был позывной Баринова. «Тут какой-то человек идет в нашу сторону», — передал по рации один из бойцов. «Одет вроде по-нашему, а в руках у него дипломат». «Пусть идет», — ответил пан. «А ты продолжай наблюдение, не теряй бдительность». Вскоре я увидел мужчину, который, прихрамывая, брел по снегу. У меня хорошая зрительная память, и внешность этого человека показалась мне знакомой. «Ха! Да это же Вася Патрикеев!» В свое время мне приходилось с ним встречаться в Чечне и в других горячих точках. Он был нормальным журналистом, писал честно, иногда даже излишне честно, нос кверху не задирал, из себя супер-пупер акулу-пираньи изображал. Правда, в последнее время он, по слухам, вроде отошел от журналистики и занялся историей. Во всяком случае, так мне об этом рассказал он сам при нашей с ним последней встрече. Я решил его окликнуть. Патрикеев тоже обрадовался встрече со мной. Похоже, он был сильно озадачен происходящим и пытался понять, что же такое случилось. По всему выходило, что Сыч оказался прав, и нас каким-то образом забросило в прошлое. Патрикеев, как человек, хорошо знающий отечественную историю, даже примерно определил, в какое именно время. «Игорь», — сказал он, — «мы, скорее всего, попали в царствование Екатерины Великой или Павла Петровича, Последний вариант, как мне кажется, более правдоподобен. Эх, было бы чуток светлее, я бы с точностью до года определил, где мы сейчас находимся. А насчет места – это литейная часть. Тут рядом должны находиться здания арсенала, литейного двора и недавно перестроенной церкви Сергия Радонежского. Слушай, Игорь, а ведь это просто здорово. Я сейчас как раз пишу книгу о событиях, предшествовавших заговору против императора Павла I. Точнее, писал. А теперь, может быть, я увижу все своими глазами. — Угу, увидишь. Я попытался вернуть Василий Чек к суровой действительности. Возьмут здешние держиморды и законопать от нас всех по приказу царя в Петропавловку или Шлиссельбург. Много ты увидишь из одиночной камеры. — Надо сделать так, чтобы этого не произошло, — наставительно произнес Патрикеев. — А потому следует каким-то образом выйти на самого императора. И мне, и вам. Твои головорезы в два счета ухайдокают всю эту зубовско-палиновскую банду. А как нам выйти на императора? Взять до всей толпой, словно ходоки к Ленину, завалиться к нему в Михайловский замок и сказать «Встречайте, ваше императорское величество, своих спасителей». Ага, тебя там встретят и проводят, туда, куда Макар телят не гонял. Неожиданно заработала рация». И один из наблюдателей сообщил, что в нашу сторону движется открытый конный вазок, сопровождаемый двумя всадниками. Интересно, кто это может быть? 13 сентября 2018 года. Санкт-Петербург. Литейный проспект. Иванов Алексей Алексеевич. Частный предприниматель и любитель военной истории. «Слышь, лёха а ты точно уверен, что наша уважаемая Татьяна Ивановна ничего не напутала?» «И самолет упал именно там», — спросил меня Димон. «А то ерунда получится. Приедем, поныряем, водку для сугрева вылокаем консервы слопаем и назад порожняком покатим». «Уверен на все сто процентов», — ответил я, притормозив на светофоре. «Так же, как и в том, что ты редкостный зануда. Который уже раз ты задаешь мне один и тот же вопрос. Тебе что, расписка от меня нужна?» Сидевшая рядом со мной Дашка захихикала. Она с детства знала Димку, и сколько себя помнила, именно так мы с ним все время и общались. Дмитрий Викторович Сапожников, для нее просто дядя Дима, был моим лучшим другом и ее наставником. И учил он ее не светским манерам, а умению обращаться с аквалангом, заряжать баллоны и прочим хитростям водолазного ремесла. Ну и еще кое-чему, чего представительницам прекрасной половины рода человеческого знать не положено. В срочную Димон служил на флоте. До этого он еще пацаном посещал клуб ДОСААФ, где в наше время можно было абсолютно бесплатно научиться стрелять, прыгать с парашютом и водить машину. Димка же, начитавшись Жюля Верна, решил стать кем-то вроде капитана Немо. Он учился всем хитростям подводного плавания, причем делал это старательно, что было отмечено и в военкомате. Потому, когда подошло время призыва, его и отправили на Черноморский флот. где все три года службы он занимался привычным для себя делом – нырни, вынырни. Потом Димка остался на сверхсрочную. Слово «контракт» тогда и в помине не было. Он продолжил службу в 102-м отдельном отряде борьбы с подводными диверсионными силами в Севастополе и дослужился до старшего мичмана. А потом начался перестроечный бардак, и ему пришлось сделать выбор, под какими знаменами служить дальше – под славным Андреевским флагом, или жфтобблакитным прапором флаг и гражданство димон менять не захотел а в усеченном и реорганизованном посперестроечными мудрецами черноморском флоте ему места не нашлось плюнув на все он подал рапорт на увольнение и выйдя на гражданку укатил в родной питер где устроился в частную контору обучавшую премудростям подводного плавания собиравшихся провести отпуск на пляжах турции и египта точнее тех из них кто имел гроши для того чтобы оплатить это обучение Среди богатеньких буратин оказалось немало любителей экстрима, которые не желали, лежа кверху пузом, загорать на золотистом песочке где-нибудь в Анталье. Нашлось немало и таких, кто предпочитал с аквалангом любоваться красотами Средиземного или Красного моря, а потом демонстрировать своим приятелям удивительные по красоте фотографии экзотических рыб и морского дна. Я знал Димку еще с детства. Мы учились в одной школе, только в параллельных классах. Жил он в соседнем дворе. Более близко мы с ним познакомились уже в зрелом возрасте. Я к тому времени уже всерьез занялся бизнесом, а он после ухода на гражданку вернулся из Крыма и подыскивал работу. Мать его к тому времени уже умерла. Отец же бросил их сразу после Димкиного рождения. Сам же он с семьей так и не обзавелся. Встретились мы с ним на улице. Поговорили о том о сём, вспомнили молодость, школу. Именно я и свел его со знакомым коммерсантом, которому позарез был нужен профессиональный дайвер. Димка оказался для него именно тем, кого он искал. Мы стали с ним встречаться, дружить домами. Как я уже говорил, Димка был один-одинешенек. Поэтому он чаще бывал у меня дома, чем я у него. Моя Дашка, тогда она только-только пошла в первый класс, развесив уши, слушала рассказы дяди Димы об экзотических обитателях морских глубин, А рассказчиком он был, как и все моряки первоклассным, о затонувших кораблях и пиратских сокровищах. А когда ей стукнуло четырнадцать, она упросила Димона научить ее плавать под водой с аквалангом. И тот ее обучил, на мою седую голову. Вообще, Дашка моя по жизни оказалась какой-то экстремалкой. Не знаю, в кого она такая. Я рос вполне нормальным ребенком. Жена, если верить теще, тоже в детстве не выделялась из общей массы своих сверстниц. А вот Дашку почему-то все время тянула на подвиги, связанные с усиленным выделением адреналина. Причем у нас с супругой от ее поступков этот самый адреналин выделялся в том же количестве, если не в большем. Она не бегала на танцы в дискотеке, не обсуждала вместе со своими подругами новости молодежной моды и мальчиков-одноклассников. Удивительно, но Дашку интересовали совсем другие вещи. Достигнув немалых успехов в дайвинге, спасибо тебе, дядя Дима, она устремилась в небо. Вскоре моя дочь освоила параплан и дельтаплан. Потом ее потянуло на татами, где она заработала какие-то там пояса в айкидо и карате. Какое новое экстремальное увлечение теперь у нее на очереди, мы могли только догадываться. Но явно это было не коллекционирование марок, макраме или вышивка бисером. Хотя те, кто не знал о Дашкиных увлечениях, а она их особо и не афишировала, Даже не подозревал, что в этой красивой, синеглазой и рыжеволосой девице сидит настоящий голова Как ни странно, Дашка, в отличие от своих сверстниц, не злоупотребляла косметикой. Отрицательно относилась она и к новомодным пирсингам и тату. «Знаешь, папа», — говорила Дашка, — «что мое, то мое. А все эти разноцветные татуировки с русалками на животах, попках и лопатках, кольца в ноздрях и бровях, пусть носят те, кто хочет быть похожими на папуаску из племени ням-ням». А я не хочу, чтобы меня принимали за дикарку или засиженную арестантку. Сегодняшняя же поездка стала настоящим праздником для Дашки. Дело в том, что мы с Димкой узнали от одной старушки, жившей в районе Лемблова, о том, что во время войны наш пикирующий бомбардировщик, подбитый финским истребителем, упал в Лембловское озеро. Чтобы стало понятно, я поясню. Есть у нас с Димоном одно общее увлечение – военная история. а точнее история Великой Отечественной войны. Ну и естественная история боевой техники, на которой били фрицев наши предки. Была у нас и заветная мечта – найти более-менее сохранившийся образец этой самой техники. Мы с уважением относились к поисковикам, которые каждый сезон поднимали из земли останки воинов Красной Армии, сложивших голову за нашу Родину. Но нам хотелось самим найти что-нибудь связанное с памятью о той войне, Причем находка должна была быть такой, чтобы о ней заговорили. Если вы считаете меня и Димку тщеславными эгоистами, бог вам судья. Но ведь мечта должна быть у каждого человека, не так ли? Поэтому вполне понятно, что рассказ старушки, которая своими глазами видела падение нашей пешки в озеро, нас заинтересовал. В 1943 году Татьяна Ивановна была молоденькой санитаркой в медсанбате, И ей на всю жизнь запомнилось, как финский самолет с голубыми свастиками на крыльях подбил наш двухмоторный бомбардировщик, а выбросившийся с парашютом экипаж расстрелял в воздухе из пулеметов. «Потом наши на лодке подплыли туда, где он упал, и нашли всех троих», — рассказывала Татьяна Ивановна. «Только они уже были мертвые. А место, где все случилось, я хоть сейчас могу показать». На своей машине я отвез ее на берег озера. Татьяна Ивановна почти сразу нашла место, где находился медсанбат, в котором она служила. Теперь там выселись трехэтажные дачные коттеджи. А потом уверенно указала, куда именно упал самолет. Я обвел на карте район будущих поисков и прикинул, что это не так уж далеко от берега. Участок, где могла находиться пешка, оказался сравнительно небольшим. Сборы наши были недолги Мы приготовили все нужное для погружения имущества. Компрессор, акваланг, гидрокостюм. металлоискатели, надувную лодку, подвесной мотор к ней, палатку, спальные мешки, запас еды на неделю. Все это мы погрузили в мой четырехдверный грузовичок «Зил-Бычок» и уже собирались тронуться в путь, как вдруг Дашка, пронюхавшая о нашей поисковой экспедиции, прицепилась к нам как репей. Возьмите и ее тоже. Зная, что спорить с ней бесполезно, мы с Димкой после недолгого совещания решили, что она нам не помешает, скорее наоборот. Ведь с двумя водолазами шансы найти самолет возрастают вдвое. Так что в нашем багаже появились еще один акваланг и гидрокостюм. Ну и до кучи пришлось взять с собой моего черного терьера по кличке Джексон. Если мы с Дашкой уедем вместе, то жена, у которой уже побаливали ноги и поясница, просто не справится со здоровенным псом, когда выведет его на прогулку. Собакевич был силы неимоверной и тянул поводок так, что даже я, крепкий мужик, едва его удерживал. Впрочем, Джексон мог нам пригодиться, ведь пока мы будем заниматься погружениями, он станет нашим сторожем. Зная его суровый нрав, можно было гарантировать, что ни один мазурик не сможет незаметно подобраться к нашему лагерю. Мы решили выехать поутру, чтобы к обеду уже быть на месте. Но у Дашки вдруг неожиданно возникли какие-то проблемы с учебой. Она была студенткой пятого курса финансово-экономического университета, и мы смогли отправиться в путь только поздним вечером. «Ничего страшного, папа», — жизнерадостно заявила Дашка. «Приедем на место ночью, поставим палатки, разведем костер. Я вам пожарю сосиски на вертеле, перекусим, а потом ляжем спать. Джексон будет охранять нас от диких зверей и диких людей. А поутру займемся делом». Димка лишь вздохнул, но в спор со своей бывшей подопечной и любимицей вступать не стал. Он вообще не любил спорить с женщинами. Возможно, именно поэтому Димон и остался холостяком. Джексон же, поняв, что ему можно будет вдоволь поноситься на воле, завилял обрубком хвоста и от полноты чувств тявкнул. Мы ехали по Литейному в сторону Финляндского. Там, у вокзала, нас должен был встретить один мой хороший знакомый, который пообещал передать мне хорошую карту с промерами глубин озера, на дне которого лежал наш бомбардировщик. Но до Финляндского вокзала мы так и не доехали. Все произошло неожиданно. В глазах у меня потемнело, руль, словно живой, вывернулся из рук, и какая-то неведомая чудовищная сила швырнула мой грузовик в сторону. Он встал на дыбы, будто бык в техасском Родео, а потом скатился в огромную черную воронку. Рядом со мной взвизгнула от неожиданности и испуга Дашка, жалобно заскулил Джексон, а сзади, витиевато, как умеют только моряки, выругался Димон. «Мотор моего пепелаца заглох, и на какое-то время я потерял сознание». Когда я очнулся, то с удивлением обнаружил, что окружающий мир чудесным образом изменился. Во-первых, вместо ранней осени за окном грузовика стояла настоящая зима. Темень была полнейшая, словно в районе отключили электричество, и все фонари и рекламные щиты разом потухли. Я не видел ни литейного моста, ни набережной с гранитными парапетами и спусками, ни финляндского вокзала. Но меня немного успокоило то, что рядом с нами стояло несколько машин, и одна из них, желтого цвета с надписью «Реанимация», отсвечивала мигалкой. Значит, подумал я, случись чего есть кому оказать нам первую помощь, но это если она потребуется. Впрочем, ни мне, ни Дашке помощь не была нужна. Лишь Димон стукнулся лицом обо что-то в кабине, и у него из носа текла кровь. Но с такой травмой обращаться к врачу, настоящему мужчине, просто стыдно. Я осторожно приоткрыл дверь. В лицо пахнуло морозным ветром. «Эй, мужики!» – крикнул я в темноту. «Есть кто-нибудь, кто объяснит, что здесь такое происходит?» «Сами ломаем голову», – отозвался кто-то. «Чертовщина какая-то!» Я захлопнул дверь кабины. «В общем так, сидим и ждем. Похоже, что произошло нечто странное, чему пока еще не нашли объяснения. Как только обстановка прояснится, будем решать, как нам выбираться из этой катавасии». — Ой, папа, да чего же все это интересно, — радостно воскликнула Дашка, испуг которой уже прошел, и она снова стала похожей на себя. — Я так люблю приключения. Может, мы попали в тридевятое царство? Или нас похитили инопланетяне? — Этого нам только не хватало, — проворчал Димка. — Попасть-то мы попали. А как из всего этого теперь выбираться-то будем? — Папа, а может, мы провалились в прошлое? — спросила Дашка. — Сейчас об этом столько книг написано. Представляешь, мы в Средневековье. Сейчас такое начнется, и она мечтательно закатила глаза. Перед нами появится сам князь Александр Невский, или выскочат викинги в рогатых шлемах. Этого не может быть, потому что не может быть никогда, норвоучительно произнес Димон, держа на переносице испачканной кровью мокрый носовой платок. Фантастика на втором этаже. К тому же викинги в рогатых шлемах — это бред сивой кобылы. Не было у этих средневековых бандитов с большой дороги рогов, если только их жены не награждали ими непутевых мужей, ушедших со своими конунгами за богатой добычей. Но, как оказалось, это может быть. И вскоре мы убедились в этом. 13 сентября 2018 года. Санкт-Петербург. Литейный мост. Антонов Геннадий Михайлович. Врач-реаниматолог. «Началось в деревне утро. Заорали петухи. Только что мы отвезли в ВМА, примечание, военно-медицинская академия имени Кирова, пациента с проникающим ножевым ранением. История простая, как коровье мычание. Два лихих молодца вдрызг разругались в занюханной питерской забегаловке. Одному показалось, что его собутыльник налил себе в стакан на полпальца больше шнапса, чем ему. И вместо простонародного битья в морду Обделенный схватился за нож. Ну а дальше, как в песне, вжик-вжик-вжик, уноси готовенького. В общем, в животе у его оппонента откуда-то появилась дырка. Похоже, у раненого была повреждена печень. Налицо все характерные симптомы. Обильное кровотечение из раны, бледность кожных покровов, потливость, учащенный пульс. Хорошо, что мы вовремя получили заявку. Подъехали быстро, почти сразу же после ментов. те же успели повязать злодея, забить его в наручники и сунуть в обезьянник. Похоже, что тот испугался не меньше, чем его жертва, и лил слезы по своей свободе, на которую он выйдет, скорее всего, не скоро. Ну а мы, оказав пациенту на месте первую помощь, повезли его в военно-медицинскую академию. Там ребята опытные, для них пулевые и колото-резанные ранения, вещь такая же привычная, как аппендицит для гражданских медиков. «Довезли мы мужичка живого, не дали ему по дороге загнуться». Ольга, наш фельдшер, вколола ему антишоковое и поставила капельницу. В ВМА порезанного сразу перекинули на носилках и повезли в хирургию резать дальше. Если повезет, то выкарабкается. Лишь бы все обошлось без перитонита. Пока я заполнял документы, Ольга и наш водила Валерий Петрович кое-как привели в порядок салон реанимобиля. С пациента кровушки натекло немало – И внешне салон выглядел так, словно в нем только что зарезали парочку хрюшек. Мы, медики, народ ко всему привычный, но кровушку все же надо затереть. Не ровен час, поскользнешься на луже крови, и тогда тебя самого с переломом или вывихом повезут в травматологию. В общем, когда мы вывернули с набережной на Литейный мост, настроение у всех было изрядно подпорчено. Особенно у Ольги. Она печально смотрела на запачканную кровью куртку и тихо бормотала под нос, всуепоминая некие человеческие органы, отличавшие мужчину от лица противоположного пола. Валерий Петрович, который за свою многолетнюю работу на скорой видел много всякого, был спокоен, как море в штиль. Я слыхал, что ему довелось послужить в Чечне санинструктором, где он нагляделся на такое, что людям со слабыми нервами лучше не видеть вообще. Зато с таким водителем... Я был как за каменной стеной. Он умел не только таскать носилки и крутить баранку. В случае необходимости Петрович мог сделать искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. А если попадался буйный пациент, были и такие, он мог значительно расширить диагноз драчуну. — Гена, — сказал он, — давай сгоняем на базу. Ольге надо чистую куртку взять, а я в машине хоть немного приберу. В таком виде нам нельзя на заявке выезжать, народ перепугаем. «Увидев такой натюрморт, к нам никто в салон не сядет, а уроженницы тут же начнутся схватки». Я кивнул. «Пожалуй, так и следует поступить. Сейчас переедем в Неву, я доложу по рации диспетчеру и попрошу, чтобы нам пока не давали заявок». «Гена!» — Петрович, похоже, заметил что-то впереди на мосту, нечто такое, что его заинтересовало. «Глянь, что там впереди творится!» Я глянул и вздрогнул. «Окружающая нас тьма сгущалась». а наша машина словно погружалась в чернила. Потом у меня неожиданно потемнело в глазах. Я услышал испуганный крик Ольги и чертыхания Петровича. Какая-то неведомая сила приподняла наш реанимобиль, и он стал вращаться вокруг своей оси. На несколько минут я выпал из реальности. Потом вращение остановилось и стало немного светлее. Окружающий нас мир изменился. За окном стояла зима. Хотя сегодня, когда мы выезжали на линию, на дворе был всего лишь сентябрь. Кроме того, куда-то делись уличные фонари и светящиеся рекламные щиты. Лишь где-то вдали горели факелы, словно во времена Средневековья. Не хватало лишь рыцарей в латах и колымак угнетенных виланов. «Петрович, где мы?» – спросил я. – «Что случилось?» «А хрен его знает, Гена», – ответил Петрович. «Я не вижу ни моста, ни финляндского вокзала, ни большого дома». Правда, впереди стоят какие-то армейские машины. Кажется, тигры. На них спецназовцы обычно рассекают. «Кстати, Ольга, как ты там? Цела?» «Вроде цела», — дрожащим голосом ответила Ольга. Руки-ноги на месте. «Геннадий Михайлович, что это было? Мы словно провалились в тартарары». Я задумался. Ситуация мне не нравилась все больше и больше. Интуиция, она меня редко подводит, подсказывала мне, что мы влипли в какую-то историю. Вот только в какую. Надо сходить на разведку, наконец решил я. А вы, ребята, накиньте куртки. Да и я утеплюсь. Похоже, что за бортом прохладно. Температура точно минусовая. Ты, Гена, там особо не геройствуй. Петрович пошарил в бардачке и достал оттуда баллончик со слезоточивым газом. На вот тебе на всякий пожарный. Ну а ежели увидишь что, беги назад со всех ног. «Давай, дружище, с Богом!» Вздохнув, словно перед прыжком в воду, я открыл дверь. В лицо мне пахнуло холодом. Еще раз вздохнув, я вылез из машины и сделал несколько шагов в сторону тигров. 1. 13 марта 1801 года. Санкт-Петербург. Император Павел I. Царь и самодержец российский с самого утра был в плохом настроении. Его раздражало все. и отвратительная погода, больше похожая на апрельскую, с частыми оттепелями и противными лужами, и застарелая головная боль, и слухи о готовящемся заговоре. Император решил немного развеяться, и после утреннего вахт-парада он отправился на Охтинский пороховой завод, чтобы посмотреть на строительство новой каменной плотины. Порох был нужен армии и флоту. Вполне вероятно, что России в скором времени предстоит воевать с мерзкой и торгашеской Англией, которая нагло забрала Мальту и не желала возвращать ее законному владельцу – ему, императору Павлу I. Да и с Австрией отношения после их недавнего откровенного предательства в Италии и Швейцарии были хуже некуда. Очень жаль, что сейчас рядом с ним нет графа Алексея Андреевича Аракчеева, преданного без лести товарища и советчика. Павел вспомнил, как в октябре прошлого года он по пустяковой причине отстранил Аракчеева от должности инспектора артиллерии русской армии и повелел ему покинуть Петербург. Сейчас его старый сослуживец по Гатчине безвылазно сидит в своем имении Грузина и шлет императору письма, в которых уверяет в верности и преданности лично ему, Павлу Петровичу и всей царственной фамилии. «Надобно вернуть графа в Петербург», — подумал царь. Не такие уж большие грехи были на нем, чтобы так строго наказывать верного слугу престола. Сегодня же надо послать милостивое письмо Алексею Андреевичу, в котором предложу ему прибыть в столицу. Павел покосился на сидящего рядом с ним племянника императрицы, герцога Евгения Вюртембергского. Этот юноша, которому исполнилось всего 13 лет, был уже генерал-майором русской армии. Все эти чины он получил, находясь в своих селесских владениях. Прибыв в январе этого года в Санкт-Петербург, герцог произвел хорошее впечатление на русского монарха, который для начала наградил Евгения крестом ордена святого Иоанна Иерусалимского. Император взял герцога с собой в поездку на пороховой завод, чтобы молодой человек побольше узнал о русской столице и о военном деле. Павлу все больше и больше нравился этот скромный и умный юноша, совсем не похожий на цесаревича Александра его младшего брата, великого князя Константина Павловича. Император считал своих старших сыновей безнадежно испорченными воспитанием в будуарах их бабки, императрицы Екатерины II. Там молодых людей научили лгать, поясничать и волочиться за придворными дамами. Правда, в отличие от Александра, Константин все же успел понюхать пороха, поучаствовав в итальянском и швейцарском походах великого Суворова. а александр так и остался дон жуаном и сибаритом для которого придворная изнеженная жизнь была дороже интересов государства нет из цесаревича толку не будет как впрочем и из константина надо будет заняться воспитанием третьего сына великого князя николая павловича правда под воздействием слухов которые распускали интриганы в изобилии окружавшие императора павел петрович чуть было не совершил роковую ошибку Он захотел обвинить свою супругу Марию Федоровну в неверности, а сына Николая признать неродным. Однако нашлись честные и умные слуги престола, которые отговорили императора от столь опрометчивого поступка. Задумавшись, Павел стал рассеянно смотреть в окно крытого воска. Кортеж императора следовал через Охтинскую Слободу, район Санкт-Петербурга, где издавна селился мастеровой народ, работавший на местной судоверфи. Здесь же стояли дома русских и чухонцев, обывателей, занимавшихся сельским хозяйством. Они поставляли жителям столицы овощи и молочные продукты. Больших зданий здесь не было, и Охтинская Слобода меньше всего была похожа на городской район. Вазок и двое сопровождавших императора конногвардейцев не спеша двигались по заснеженным улицам Слободы, мимо скромных одноэтажных домиков с невысокими заборами. За ними виднелись деревья и сараи, в которых местные жители держали свою скотину. Павел вдруг заметил пожилую чухонку, медленно бредущую по улице. Она тянула за собой большие санки. Видимо, старушка отправилась за водой к ближайшему колодцу. На санках стояли два пустых деревянных ведра. «Пустые ведра — это плохая примета», — подумал император. «Только бы она не перешла нам дорогу». Павел был суеверен. черная кошка, перебежавшая дорогу, или женщина с пустыми ведрами, попавшаяся на пути, могли надолго испортить ему настроение. Засмотревшись на скачущий по улице возок и нарядных всадников, чухонка поскользнулась и со всего размаха грохнулась на накатанную дорожку. Видимо, она сильно при этом ударилась, потому что не смогла сразу встать и, лежа на спине, беспомощно размахивала руками. «Ваше императорское величество!» подал голос герцог Вюртембергский. Давайте поможем этой несчастной». Павел, считавший себя человеком добрым и чувствительным, кивнул и толкнул в спину царского кучера, велев ему остановиться. Император и герцог выбрались из воска и подбежали к старушке. Они помогли ей встать на ноги. «Спасибо вам, люди добрые!» Чухонка заговорила по-русски неожиданно молодым и звонким голосом. «Пусть Господь за вашу доброту спасет вас от всех бед и невзгод». Я вижу, что тебя, тут старушка пристально посмотрела на императора своими голубыми, как небо, глазами, ждет смертельная опасность. Люди, которых ты считаешь друзьями, собираются тебя убить. А ведь тебя предупреждали, что проживешь ты на белом свете 46 лет, а на сорок седьмом будешь убит. Павел вздрогнул. Странная старуха говорила то, о чем знали немногие. Именно это, слово в слово, Она пророчила ему известная петербургская юродивая по имени Ксения, а также странная горбатая нищенка в Москве во время коронации. А монах Авель, предсказавший с точностью до дня смерть его матушки императрицы Екатерины II, при встрече с ним заявил «Коротко будет царствие твое, но сафрония Иерусалимского». Примечание. Память святого святителя Сафрония, патриарха Иерусалимского, православная церковь отмечает 11-24 марта. «В опочивальне своей будешь задушен злодеями, коих греешь ты на груди своей». Написано Бог в Евангелии. «Враги человеку домашние его. В страстную субботу погребут тебя. Они же, злодеи сии, стремясь оправдать свой великий грех цареубийства, возгласят тебя безумным, будут поносить добрую память твою». «Ради всего святого, скажи, можно ли спастись от того, что мне предначертано судьбой?» С мольбой в голосе спросил император. «Я вижу, что тебе открыто будущее. Тебе помогут спастись люди не из этого мира», немного помолчав, произнесла старая чухонка, глядя прямо в глаза Павлу. «Лишь они в силах избавить тебя от смерти. И не только тебя, но и всю Россию. Ибо события, которые начнутся вскоре после твоей смерти, будут страшные и кровавые». Прольется море крови. Погибнут сотни тысяч людей. На Россию войной пойдет вся Европа. Сгорит Москва. Осквернены будут народные святыни. По руганию подвергнутся Божьи храмы. «Скажи мне, ради Христа, скажи, кто они? Что это за люди?» Павел судорожно вцепился в руку старухи. «А самое главное, кто их мне пришлет, Бог или дьявол?» «Люди, которые тебя спасут?» ровным, спокойным голосом произнесла чухонка, «посланы будут в наш мир добрыми силами». Но знай, они не святые. Они просто люди, воины, которые видели смерть и лили свою и чужую кровь. Но ведь еще Господь говорил, «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». «Аминь», — сказал император, снял с головы треуголку и перекрестился. «Может быть, ты назовешь день, когда я увижу этих людей?» «И как я отличу их от прочих?» «Ты их увидишь скоро, очень скоро», ответила старуха, задумчиво пожевав губами. «И узнаешь ты их сразу, потому что они не похожи на тех, кто живет в нашем мире. И хотя они внешне будут, как все люди, придут они из другого мира, где давно уже живут по-иному. Ты должен поверить им, как бы странно они ни говорили и не поступали». «Повторяю, им надо поверить». потому что иначе произойдет все то, о чем я тебе рассказала. А теперь ступай с Богом и не упусти свой шанс. Другого у тебя не будет». Старуха, кряхтя поклонилась Павлу, взяла в руки веревку и, шаркая ногами, потащила свои санки по улице. «Ваше Величество!» Юный герцог испуганно посмотрел на застывшее, похожее на белую гипсовую маску, лицо императора. «Что это была за старуха?» Что она вам такого сказала, от отчего вы едва стоите на ногах?» «Мой мальчик», — ответил Павел, — «ты веришь в то, что есть на свете люди, которым открыто будущее?» «Да, Ваше Величество, я слышал об этом. У нас в Европе часто рассказывают про тех, кто может заглядывать в грядущее. Кстати, моя тетушка, ваша супруга, рассказала мне, что много лет назад...» Садовник Ламберти в Орониенбауме предсказал вашей матушке, тогда еще просто великой княгине, что она станет императрицей, увидит своих детей и внуков и умрет в старости. Это было за шесть лет до происшествия, случившегося 28 июня 1762 года. Примечание. 28 июня 1762 года Екатерина свергла с престола своего мужа, императора Петра III. «Вы хотите сказать, что и эта старуха из их числа?» Она предсказала мне, что я... Тут император спохватился и остановился на полуслове «Давай сядем в вазок. Что-то мне вдруг стало холодно. Просто зуб на зуб не попадает. Похоже, что подул холодный ветер с Невы. Нам надо побыстрее добраться до порохового завода, чтобы успеть засветло вернуться домой». Но засветло они вернуться не успели. Император и юный герцог тщательно осмотрели все на пороховых. Генерал-майор Николай Геббенер, заведовавший заводом, показал им места, где перечищали селитру, которая нужна была для изготовления пороха. Мельницы водяные и приводимые в движение лошадьми, на которых огромные каменные и бронзовые жернова перетирали компоненты пороха. Они понаблюдали за тем, как идет строительство каменной плотины. Тут император еще раз пожалел, что с ними нет графа Аракчеева, с ним бы все работы шли быстрее. Осмотрели они и готовый порох двух сортов, а также механизмы, приводимые в движение водой, с помощью которых рассверливают стволы чугунных пушек. Потом император зашел в храм святого пророка Ильина Пороховых и долго молился у икон Спаса Нерукотворного и Богородицы. В полной задумчивости император и герцог Вюртембергский уселись в вазок и отправились в обратный путь. Чтобы поскорее добраться до Михайловского замка, Павел приказал сократить путь и, перебравшись по льду Невы у Смольного собора, выехать на Шпалерную улицу, по которой они прямиком доедут до Летнего сада. Оттуда же и до новой императорской резиденции рукой подать. сохты они выехали, когда уже смеркалось. Вскоре на град Петров опустилась чернильная тьма. Полную луну закрыли облака. На безлюдных улицах было тихо. Лишь под полозьями воска поскрипывал снег, Позвякивала упряжь, да всхрапывали кони. Неожиданно где-то заунывно, словно по покойнику, завыла собака. Ей ответила другая. Потом к ним присоединилась еще одна и еще. Павел вздрогнул и перекрестился. Он забормотал молитву. Ему снова и снова вспоминался сегодняшний разговор со странной старухой. Император слышал, что чухонцы, коренные обитатели здешних мест, с давних пор славились своим умением колдовать и ворожить, Не из их ли числа была та старая женщина, которая так смело себя вела с ним и напророчила скорую встречу с его спасителями? Так, за размышлениями о своей грядущей судьбе, император незаметно доехал до Невы. Возок пересек реку по накатанному санями льду. Подъезжая к Литейному двору и Арсеналу, в свете горящих факелов, Павел вдруг заметил странные повозки, перегородившие улицу. У одной из них на крыше вращалось что-то вроде праздничной шутихи. Повозки были похожи на те, в которых путешествуют по белу свету бродячие артисты и музыканты. «Странно», — удивился император. «Ни вчера, ни сегодня мне никто не докладывал о том, что в Петербург прибыла новая театральная труппа. Надо будет завтра утром порасспросить об этом петербургского генерал-губернатора графа Палина. Только почему эти повозки стоят поперек дороги? И где лошади, которые их привезли?» Неожиданно одна из повозок взревела, словно разъяренный дикий бык, и окуталась дымом. Потом она сама собой, без чьей-либо помощи, сдвинулась с места и направилась прямиком к царскому воску. Испуганно заржав, встали на дыбы лошади конвоя. Конногвардейцы не смогли их удержать, и не слушающие узды и шпор кони галопом помчались по улице в сторону Таврического дворца, Там с недавних пор размещался эскадрон лейб-гвардии конного полка. Яркий свет, похожий на солнечный, неожиданно рассек ночную тьму. Он был такой сильный, что император даже зажмурился. Потом чей-то зычный, словно иерихонская труба, голос произнес странные и непонятные слова. «Никому не двигаться! Работает спецназ ФСБ!» «Какой еще спецназ? И что такое ФСБ?» — подумал Павел. «И вообще...» Что происходит здесь, на улице столицы Российской империи? Неужели это и есть они, те самые спасители, о которых говорила мне сегодня старая чухонка? В лучах яркого света появились фигуры людей, одетых в чудную пятнистую форму и вооруженных странным оружием. Увидев их, юный герцог побледнел и торопливо начал креститься. «Да, это точно они», — понял император. «Значит, я спасен. Я не умру». и на Россию не обрушатся страшные беды и несчастья. Слава Тебе, Господи! Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя. Историческая справка. Коронованный мистик. Современники и потомки единодушно отмечали мистицизм императора Павла Первого. Действительно, в его жизни от самого рождения до смерти присутствовало нечто роковое, необъяснимое, невольно наводившее на мысли о вмешательстве в судьбу этого российского невольно наводившее на мысли о вмешательстве в судьбу этого российского императора неких потусторонних сил. XVIII век был в Европе столетием мистиков. Люди того времени искренне верили в привидения, гадалок и разного рода предсказателей. Шарлатанов, таких как граф Калиостро, с почетом принимали в великосветских салонах. но ну готические романы, в большом количестве издававшиеся во второй половине XVIII века, стали любимым чтивом европейцев. Поэтому нет ничего удивительного в том, что еще будучи цесаревичем, Павел Петрович верил в рассказы о сверхъестественных силах, о таинственных приключениях, о семейных проклятиях и о призраках и привидениях. На внутренний мир цесаревича во многом повлияла и трагическая судьба отца, императора Петра III, свергнутого с престола его матерью и убитого пьяными гвардейцами в Ропше. Страсти в семействе Павла были поистине шекспировские, поэтому неудивительно, что современники называли его «русским Гамлетом», а в царствовании Павла I постановка этой драмы Шекспира в России была запрещена. Одним из самых известных мистических эпизодов, связанных с Павлом Петровичем, был рассказ о его встрече с призраком императора Петра Великого. Наиболее распространенной является версия, которую зафиксировал в своих записках великий русский полководец Михаил Илларионович Кутузов. Вот рассказ об этой встрече, напечатанный в журнале «Русская старина». Однажды вечером, или, пожалуй, уже ночью, я в сопровождении Куракина и двух слуг шел по петербургским улицам. при повороте в одну из улиц, я вдруг увидел в глубине подъезда высокую худую фигуру, завернутую в плащ вроде испанского и в военной, надвинутой на глаза шляпе. Только что я миновал ее, она вышла и пошла около меня с левой стороны, не говоря ни слова. Мне казалось, что ноги ее, вступая по плитам тротуара, производили странный звук, как будто камень ударяется о камень. Я был изумлен, и охватившее меня чувство стало еще сильнее, когда я ощутил ледяной холод в моем левом боку со стороны незнакомца. Я вздрогнул. Вдруг из-под плаща, закрывавшего рот таинственного незнакомца, раздался глухой и грустный голос. «Павел! Бедный Павел! Бедный Павел!» Я обратился к Куракину, который тоже остановился. «Слышите?» — спросил я его. «Ничего не слышу», — отвечал тот. «Решительно ничего». Я сделал отчаянное усилие над собой и спросил незнакомца. Кто он и что ему нужно? Кто я? Бедный Павел. Я тот, кто принимает участие в твоей судьбе, и кто хочет, чтобы ты не особенно привязывался к этому миру, потому что ты недолго останешься в нем. Живи по законам справедливости, и конец твой будет спокоен. Бойся укора совести. Для благородной души нет более чувствительного наказания. Наконец мы пришли к Большой площади. Фигура пошла прямо к одному, как бы заранее отмеченному месту, где в то время возвышался монумент Петру Великому. Я, конечно, следовал за ней и затем остановился. «Прощай, Павел», — сказала она, — «ты еще увидишь меня опять здесь и еще кое-где». При этом шляпа фигуры поднялась как бы сама собой, и глазам моим представился орлинный взор, смуглый лоб и строгая улыбка моего прадеда Петра Великого. Когда я пришел в себя от страха и удивления, его уже не было. Накануне смерти императрицы Екатерины II цесаревичу Павлу Петровичу приснился странный сон. Какая-то неведомая сила подхватила его и потащила наверх. Проснувшись утром, он рассказал об этом сне супруги, великой княгини Марии Федоровне. А вскоре курьер, примчавшийся на взмыленном коне из Петербурга, принес Павлу страшную весть. Мать его при смерти... а цесаревич вот-вот станет императором. Взойдя на престол, Павел решил сменить место жительства. Зимний дворец, резиденция российских самодержцев, ему не нравился. Здесь все напоминало ему о матери и о ее наглых фаворитах, которые не считались с цесаревичем и всячески его третировали. Он решил построить замок-дворец, неприступный для врагов. Место для строительства император выбрал на берегу Фонтанки, там, где когда-то стоял деревянный зимний дворец императрицы Елизаветы Петровны. В этом дворце тогда еще великая княгиня Екатерина Алексеевна и родила Павла. «Я хочу умереть там, где родился», — сказал император. Именно так оно и случилось. Замок-дворец назвали Михайловским в честь архангела Михаила, предводителя небесного воинства. Строительство его тоже было связано с различными таинственными происшествиями. Рассказывали, что, когда работы над фундаментом новой царской резиденции были в полном разгаре, с Павлом встретился старый монах, заявивший, что супруга императора вскоре родит сына, которого следует назвать Михаилом. «И запомни слова мои», — произнес монах, — «дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». Павел, пораженный предсказанием странного инока, велел архитектору Винченцо Бренна укрепить на фронтоне главного фасада замка-дворца слова, продиктованные ему монахом. Кстати, с этим текстом связано еще одно предсказание. Накануне Рождества 1800 года знаменитая юродивая со Смоленского кладбища Ксения Петербургская предсказала, что император Павел I проживет столько лет, сколько букв в изречении на главном фасаде новой царской резиденции. Букв по тогдашней орфографии было 47. Павел родился в 1754 году. 47 ему должно было исполниться в 1801 году. Впрочем, сам Павел и так уже знал о времени и месте своей смерти. Он имел беседу с неким монахом Авелем, который предсказал дату смерти императрицы Екатерины II. За это его посадили в тюрьму. Но после смерти императрицы, случившийся в предсказанный Авелем день, его выпустили. Император долго беседовал с предсказателем. Тот сообщил Павлу дату его насильственной смерти и место – царская спальня. Авелю даже было известно, что в заговоре против российского самодержца примут участие его близкие. Ко всему прочему, Авель напророчествовал императору и про его сына, императора Александра I. «Француз Москву при нем спалит, а он Париж у него заберет и благословенным наречется. Но не в Моготу станет ему скорбь тайная, и тяжек покажется ему венец царский, и подвиг царского служения заменит он подвигом поста и молитвы, и праведным будет на очах божьих «А кто наследует императору Александру?» – спросил у монаха Павел. «Сын твой Николай», — ответствовал Авель. «Как? У Александра не будет сына? Но ведь тогда трон должен перейти к цесаревичу Константину, младшему брату Александра. Константин царствовать не восхочет, пометуя судьбу твою, и отмора кончину примет. Начало же правления сына твоего Николая дракою бунтом вольтерьянским зачнется». Примерно то же самое предсказала Павлу и так называемая Останкинская старуха. В подмосковном селе Останкино, там где находилась усадьба графов Шереметьевых, по преданию жила мрачная старуха Нищенко. Она появлялась неизвестно откуда и пророчила встреченным ею людям разные несчастья. В 1797 году Павел прибыл в Москву на коронацию. Он посетил усадьбу Шереметьевых и неожиданно столкнулся с той старухой. Слуги графа хотели было удалить Нищенку, но император воспротивился этому и долго беседовал с ней. после чего тихо произнес «Теперь я знаю, когда буду убит». Новый царский дворец строился в страшной спешке. Семья императора и дворцовая прислуга переехала в него 1 февраля, в день святого архангела Михаила. В 9 часов 45 минут утра Павел I вместе с членами своей семьи и свитой начал церемониальное шествие от Зимнего дворца по направлению к замку. На всем пути его следования были расставлены гвардейские полки. Внутри еще царила сырость, а по окрашенным красной краской стенам стекали потоки воды. «Словно кровь течет», — сказал Павел, наблюдая за замысловатыми разводами на стенах замка. Зеркала в залах стояли запотевшие, и изображения в них были искаженными. «Посмотрите», — произнес Павел, указав на одно из них. «Какое странное зеркало! В нем я вижу себя, словно со сосвернутой набок шеей». А накануне убийства Павлу приснился сон — будто на него надевают тесную рубаху, которая мешает ему дышать. Как известно, Павел I был задушен заговорщиками в ночь с 11 на 12 марта 1801 года. В своей новой резиденции он прожил всего 40 дней. 11-13 марта 1801 года. Санкт-Петербург. Подполковник ФСБ Михайлов Игорь Викторович. РССН, УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Град. Встреча с нашими предками из XIX века прошла, можно сказать, на высшем уровне, хотя и не без некоторого экстрима. Дело в том, что я решил подъехать на «Тигре» немного поближе к приближающейся к нам Кавалькаде. Лошади двух всадников, скакавших впереди крытого воска, испугались реводвигателя и от неожиданности встали на дыбы. Кавалеристы сумели удержаться в седлах, но обезумевшие от страха кони пустились на утек. «Если мы попали во времена царствования императора Павла I», – задумчиво сказал Патрикеев, – «то эти орлы, наверное, поскакали в Таврический дворец. Судя по форме, они из лейб в гвардии конного полка. Именно его Павел I, придя к власти, разместил во дворце, принадлежавшем когда-то светлейшему князю Григорию Потемкину». Император, не переносивший на дух покорителя Тавриды, приказал называть дворец просто замком. Ценности, причем немалые, в их числе были и знаменитые часы павлин, из дворца были вывезены. Наборные паркеты выломали и использовали при строительстве Михайловского замка. В Зимнем саду устроили конюшню, в Екатерининском и купольном залах манеж, в других помещениях казармы. За четыре года бравые конногвардейцы изрядно загадили дворец, полы прогнили, по стенам пошла плесень, а залы провоняли конской мочой и навозом. «А кто командовал конногвардейцами при императоре Павле I?» – спросил я. Командовал конным лейбгвардией полком в 1791 году барон фон дер Пален, тот самый, который фактически возглавил заговор против императора. Перед убийством же Павла I командиром конногвардейцев стал генерал Александр Петрович Тормасов. Во время войны 1812 года он командовал Третьей русской армией. Император Павел I весьма ценил его за личную преданность. «Кстати», — воскликнул Патрикеев, — «кто-то выбрался из Воска. Давайте подойдем поближе и попытаемся установить первый контакт с хроноаборигенами». Сыч, ничего лучше не придумав, взял микрофон и через ГУ грозным голосом предупредил тех, кто вылез из Воска, что работает спецназ ФСБ и что все должны вести себя соответственно. «Интересно, кто-нибудь из здешних обитателей понял, что такое спецназ и с чем его едят?» Про ФСБ я уже молчу. уместнее наверное, было бы крикнуть что-то вроде «Слово и дело». «Контакт с контактом», — проворчал я, «но как бы наши предки с не пальнули по нам?» «Мне совсем не хотелось получить увесистую свинцовую пулю в грудь, пусть и из кремниевого пистолета. А я ведь даже не успел надеть СИБС». «Примечание. Средство индивидуальной бронезащиты. Проще говоря, броник». «Пан, прикажи своим орлам, чтобы они нас подстраховали», — сказал я подполковнику Баринову. «Мы с Васильевичем пойдем навстречу здешнему начальству. Ведь с конвоем и на позолоченном воске не разъезжают простые смертные. Глядишь, нам повезет, и мы познакомимся с теми, кто сможет помочь нам установить контакт с самим Павлом Петровичем». Стараясь держаться уверенно, мы с Патрикеевым не спеша двинулись к людям, стоявшему у открытого воска и таращившим на нас глаза. Их, похоже, ослепили яркие фары нашего «Тигра». Один из них был пацаном в военной форме, на вид лет 14-15, откровенно напуганным и непроизвольно прижимавшимся ко второму человеку, который выглядел несколько поувереннее. Он с изумлением смотрел на нас и что-то бормотал под нос, похоже, читал какую-то молитву. Вася Патрикеев неожиданно столкнулся охнул и схватил меня за рука в камуфляжке. — Викторыч, а ведь этот сам государь-император Павел Петрович. Ну точно он. Вот уж нам повезло, так повезло. Я изумленно уставился на императора. Портреты его я не раз видел в книгах и учебниках по российской истории. Но большинство из них были скорее не портретами, а карикатурами, изображавшими царя полуумным дебилом, который не мог спать спокойно, не сослав кого-нибудь в Сибирь или куда подальше. Передо мной же стоял мужчина лет сорока-пятидесяти, среднего роста, с бледным курносым лицом. Он был одет в поношенный зеленый суконный мундир с красным воротником и с двумя большими орденами на груди. Белые суконные штаны, которые я бы назвал бриджами, здесь же их именовали панталонами. На плечи царя был наброшен длинный шерстяной плащ, а бут император был в высокие сапоги-батфорты. На голове, с напудренными волосами и небольшой косицей сзади, немного набекрень была надета треуголка. «Господа», — немного хриплым голосом произнес император, — «если я не ошибаюсь, вы прибыли в наш мир издалека». «Меня сегодня предупредили о том, что вы приедете и спасете меня и Россию от страшных бед. Не так ли, господа?» Мы с Патрикеевым изумленно переглянулись. «Вот так-так. Оказывается, кто-то уже успел подсуетиться и перебросил нас в Петербург начала XIX века, чтобы выручать царя и империю. Знать бы, кто-то гнусно над нами пошутил, быть его рожей битой. С другой стороны, это даже хорошо, что Павел предупрежден о нашем прибытии. Теперь с ним легче будет вести серьезный разговор». «Ваше императорское величество», — вступил в разговор Патрикеев, — «а какой сейчас год и месяц?» «Сегодня 1 марта 1801 года», — удивленно произнес император. «А что, господа, это так важно?» «Слава Богу», — обрадованно воскликнул Васильевич, — «мы не опоздали. Думаю, что теперь уже не случится то страшное, что ожидало государь вас лично и всю Россию». 1.13 марта 1801 года. Санкт-Петербург. Император Павел I. А лица у них такие же, как и у нас», – подумал про себя император. «Обычные, человеческие. Один пожилой, с короткой седой бородкой. Он, пожалуй, будет постарше меня. А второй, лицо его чисто выбрито, тот чуть меня помоложе. Одежда у них, конечно, не похожа на ту, которую носят у нас. Военный мундир у того, который помоложе, безобразен до неприличия. Он больше похож на одежду простых мужиков или мастеровых. В нем нет положенного военному мундиру изящества и красоты». В то же время чувствуется, что он старый солдат, успевший повоевать и понюхать пороху. Он держится безо всякого подобострастия. Видимо, этот вояка умеет отдавать приказы и требовать их выполнения. Оружие у него тоже странное, не схожее ни с пистолетом, ни с мушкетом. Интересно, что это за люди и откуда они пришли в наш мир? «Господа, теперь вы знаете, какое сегодня число и год», — произнес Павел. «К тому же вы знаете, кто я». Теперь же и я имею право спросить вас, кто вы и как вас зовут. «Ваше императорское величество», — ответил тот, который постарше, с седой бородкой. «Мы ваши потомки, и попали в ваш мир прямиком из 2018 года. Как и почему это произошло, мы и сами не знаем. Можно лишь догадаться, что сделала все это некая высшая сила». При этих словах император побледнел, снял шляпу и перекрестился, которая и забросила нас в 1801 год. Мы видим в этом божественное провидение. Против вас, государь, организован заговор, в нашем времени закончившийся вашим убийством. Похоже, что ваш ангел-хранитель решил вас спасти. Значит, граф Пален говорил мне чистую правду, воскликнул император. Я догадываюсь, что многие мои подданные недовольны моим правлением. Но заговор и цареубийство. Как это все ужасно. Скажите, вы знаете, как все произойдет? Простите, государь. Но, к большому сожалению, это не первый заговор в вашем семействе за последнюю сотню лет. Разве ваш отец, император Петр Федорович, не пал жертвой заговора, который организовала против него ваша матушка, императрица Екатерина Алексеевна? Она свергла его, а потом верные ей гвардейцы злодейски убили императора в Ропше. К сожалению, государь, против вас плетут козни не только ваши враги, но и близкие вам люди. В заговоре участвует и ваш сын, цесаревич Александр Павлович». — Боже мой! — воскликнул император. — Мне докладывали об этом, но я не поверил, что мой сын поднимет на меня руку. — Господа, а вы не ошибаетесь? Может быть, мой наследник не причастен к заговору? — Нет, ваше императорское величество! — с печалью в голосе ответил Седобородый. — Все произошло именно так, как мы вам только что рассказали. Самым же главным злодеем во всей этой гнусной истории окажется граф пален Именно он, сумев втереться к вам в доверие, сделает так, что в самый решительный момент никто из тех, кто в ту руковую ночь будет находиться в Михайловском замке, не сможет прийти к вам на помощь. «Извините, Ваше Императорское Величество», — неожиданно произнес военный. «Мне только что сообщили, что по шпалерной в нашу сторону движется десятка-два всадников в полном вооружении. Настроены они весьма решительно, даже кирасы надели. Тут военный почему-то улыбнулся». Я немного удивился. Незаметно было, чтобы кто-либо подходил к моему собеседнику и что-либо ему сообщал. Но я решил спросить его об этом позднее. «Государь», — произнес Седобородый, — «мы так вам и не представились. Меня зовут Василием Патрикеевым. Я пенсионер и историк-любитель. Наверное, высшая сила, забросившая нас сюда, не случайно остановилась на моей кандидатуре. Дело в том, что в последнее время я работал над историей вашего правления». И потому я знаю то, что должно произойти с вами в самом ближайшем времени. А мой спутник, Игорь Михайлов, подполковник из спецотряда «Град». Сейчас у нас просто нет времени рассказать вам о том, что это за подразделение, но я прошу поверить мне на слово, что находящиеся в его подчинении воины входят в число лучших в нашей армии, да и в вашей, пожалуй, тоже. Что же касается скачущих к нам конногвардейцев, то их надо остановить, пока дело не дошло до стрельбы. «Ведь тогда бойцам господина подполковника придется открыть ответный огонь». «Кстати, государь, хочу заметить, что хотя в заговоре против вас приняли участие офицеры многих гвардейских полков, ни одного конно гвардейца среди них не оказалось. Они остались верны вашему величеству». «Вот значит как». Император кивнул и повернулся в сторону уже отчетливо слышимого конского топота. «Думаю, что сюда скачет полковник саблуков «Этот молодой человек всем обязан мне. Еще пять лет назад он был поручиком. Полковник исполнителен и точен. Именно такой офицер мне и нужен сейчас. Ведь необходимо сохранить тайну вашего появления в нашем мире и спрятать вас на время от любопытных глаз. Я могу поручиться за саблукова Он без рассуждения выполнит все, что я ему прикажу». «Ага, я вижу, что это действительно он. Вон, скачет впереди всех, размахивая палашом. Видимо, ему не терпится повоевать». Что ж, надо его остановить, пока не случилось беды. Император шагнул вперед, навстречу всадникам на огромных конях, мчавшимся в отчаянную атаку на странные самодвижущиеся фургоны и солдат в невиданных ранее пятнистых мундирах. первая марта 1.13.1801 года. Санкт-Петербург. Иванов Алексей Алексеевич. Частный предприниматель и любитель военной истории. Смех смехом, но, похоже, Дашка оказалась права. Наш бычок, какая-то неведомая сила, закинула в места на Питер XXI века совсем не похожие. Вряд ли это было будущее. По моему скромному разумению, улицы большого города не должны выглядеть такими пустынными. Это, конечно, если в будущем не разразилась Третья мировая война с применением оружия массового поражения. Как в фильме «Кинзадза», когда дядя Вова и скрипач очутились на планете Плюк. Я машинально пошарил по карманам, ища коробок со спичками. Правда, не все оказалось так плохо. Мы оказались в прошлом, а я согласился с Дашкой, что именно прошлое и не будущее, ни одни. С нами были три машины с вояками и скорая. То есть, в случае чего, нас есть кому защитить и оказать первую медицинскую помощь. Да мы и сами с усами, а Джексон и я с бородами в придачу. Только у меня она седая, а у Джексона черная. Кстати, они сходили ли мне на разведку? Я прикинул, кого взять с собой. У Димона пока еще не унилось кровотечение из носа, и его, пожалуй, надо на какое-то время оставить в покое. Дашку мне брать не хотелось. Хорошо зная ее неугомонный характер, за ней нужен глаз да глаз. Эта игоза обязательно найдет на свою задницу какое-нибудь приключение. Остается только Джексон. Черный терьер – порода серьезная. А если пес прошел не только ОКД, но и курс ЗКС? Примечание – ОКД, общий курс дрессировки, ЗКС, защитно-караульная служба. То с таким зверем я бы никому не советовал связываться. Чревато, знаете ли. А наш Джексон соответствующее обучение прошел, и кусался он сильно и больно. «Так, голуби мои ясные», — сказал я Димону и Дашке, — «слушайте меня внимательно. Будете сидеть тихо в машине, всех впускать, никого не выпускать. В случае сопротивления открывать огонь на поражение. В общем, я сбегаю на разведку». «Со мной идет Джексон. Дашка, дай мне поводок и намордник». Не обращая внимания на возмущенный голдеж Димона и Дашки, я надел намордник на пса, пристегнул поводок к его ошейнику и снова открыл дверь. Джексон выскользнул из кабины, и я шагнул вслед за ним. Было прохладно, мел ветер, где-то неподалеку лаяли собаки. Джексон рванул поводок, да так сильно, что я едва устоял на ногах. «А это еще что за собака в Аскервилле раздался рядом со мной мужской голос. Я обернулся. Рядом со скорой стоял высокий парень лет 30 в теплой куртке, наброшенной на светло-зеленый костюм медика. Похоже, что он вылез из скорой и так же, как и я, безуспешно пытался разобраться во всем происходящем. «Это Джексон», — ответил я. «Животное воспитанное и вежливое. зря не кусается. Джексон, смотри, перед тобой человек самой гуманной профессии, а потому не вздумай попробовать его на вкус». Джексон удивленно посмотрел на меня. «Дескать, хозяин, неужели ты так плохо обо мне думаешь? Да где ж это видано, чтобы я кого-нибудь кусал просто так, без надобности?» «Меня Геннадием зовут, если что», — представился медик и протянул мне руку. «Ехали мы по Литейному мосту, а тут вдруг такое началось?» «А меня зовут Алексеем», — ответил я, пожимая его ладонь. «Мы вот тоже голову ломаем и все никак не можем понять, что, собственно, произошло. Дочка-то вообще заявляет, что мы в прошлое перенеслись». Она у меня любительница книг про попаданцев. Все время мечтала попасть во времена Петра Первого или Екатерины Второй. Похоже, что домечталась. А что ты, Геннадий, думаешь обо всем этом? Хрен его знает, парень пожал плечами. Надо будет у вояк спросить. Похоже, что у них информации побольше, чем у нас. Одно скажу, мне все эти путешествия во времени и даром не нужны. У меня и своих приключений больше, чем достаточно. Да все понятно. Только тот, кто нас в ту воронку чертову затащил, считает по-другому. Если окажется, что мы в прошлое попали... Слушай, Гена, наверное, нам надо вместе держаться. И с военными, как ты правильно считаешь, надо переговорить. Может быть, они лучше разбираются в обстановке. Первый же встретившийся нам вояка, судя по звездочкам на погонах, старший лейтенант, лишь пожал плечами и посоветовал обратиться к начальству. «Вон, видите?» — махнул он рукой в сторону одного из тигров. «Там два подполковника стоят и один мужик в штатском». Кто этот штатский, я не знаю. А вот тот подполковник, что чуть пониже, старше у нас, подполковник Михайлов. А рядом с ним наш непосредственный начальник, подполковник Баринов. Может быть, они вам чего скажут. Тут Старлей, услышав, что ему передали по рации, насторожился. «Сюда вазок едет», — сказал он. «А с ним какие-то всадники. Вы бы, ребята, свалили бы куда-нибудь от греха подальше. Может, стрельба начаться, и тогда вам мало не покажется. Мы все же с оружием, и броники с касками у нас есть». А у вас что? Курточки на рыбьем меху, а из оружия хорошо, если газовик или баллончик. Мы с Геннадием переглянулись. Старлей, похоже, был прав. Надо срочно предупредить Дашку с Димоном, чтобы они сидели тихо, как мышки под веником. Особенно Дашка. Ее хлебом не корми, дай погеройствовать. Кивнув Старлею и переглянувшись с медиком, я быстрыми шагами направился в сторону моего грузовичка. Вдруг где-то неподалеку вспыхнул яркий свет, раздались храп и ржание коней. а в ГУ кто-то громко рявкнул. Никому не двигаться, работает спецназ ФСБ. Ого, подумал я, значит это градусники? Примечание. Шутливое прозвище бойцов питерского спецотряда «Град». Ребята серьезные, в случае чего они могут кому угодно надрать задницу. Интересно, с кем они сцепились? Я чуть замешкался, а затем осторожно направился к «Тигру», рядом с которым, как мне сообщил Старлей, находилось ФСБшное начальство. Там происходила какая-то непонятная движуха. В свете яркой фары искателя я увидел, как подполковник и человек в штатском подошли к нарядному открытому воску, запряженному четверкой лошадей. Из воска выбрались двое, одетых в старинную одежду. Такую я видел на актерах, которые снимались в фильме про гардемаринов. «Приехали», — обреченно подумал я. «Значит, Дашка права, и мы в самом деле оказались в прошлом. Интересно, кто сейчас тут у них самый главный? Елизавета, Екатерина или Павел?» Пойду порадую Димона и Дашку, кто-то им будет весело. Я вопросительно посмотрел на Джексона, а он на меня. "Ну что, дружище", сказал я псу. придется нам с тобой привыкать к новой жизни. Тебе-то хорошо, все будут считать тебя иностранцем, ведь такой породы, как чёрный терьер, ещё и на свете то нет. А мне-то как быть?" "Впрочем, где наша не пропадала? Думаю, что и при царях мы на что-нибудь досгадимся". 13 марта 1801 года. Санкт-Петербург. Подполковник ФСБ Михайлов Игорь Викторович, РССН у ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГРАД. Сражение моих ребят с конногвардейцами в стиле «Аустралийц» или «Ватерлоу» так и не произошло. Павел на раз-два остановил лихую атаку своих гвардейцев. Для этого ему было достаточно повелительно махнуть рукой, и всадники подняли своих коней на дыбы. Оскакавший впереди всех полковник Соблуков, спешившись, подбежал к царю и пал перед ним на колени. «Ваше императорское величество!» — воскликнул он. «Какое счастье, что вы целы и невредимы! Мне тут такое порассказали. Бездельники с перепугу бросили вас одного на дороге и словно зайцы помчались за подмогой. Я прикажу примерно наказать этих трусов». «Успокойтесь, полковник!» Император подошел к Соблукову и положил ему руку на плечо. «Ничего страшного не случилось. Просто их кони перепугались рева механизмов, установленных в повозках моих друзей, приехавших в Петербург издалека». Саблуков встал с колен и подозрительно покосился на нас и на наши машины. «Ваше императорское величество», — сказал он, — «сказать по правде, то для меня тоже несколько странно все это. Но ежели вы, государь, считаете, что вашей жизни ничего не угрожает, то так тому и быть. Приказывайте, как нам поступить? Вернуться назад или сопровождать вас вместе с вашими друзьями до Михайловского замка?» Павел обернулся и вопросительно посмотрел на нас. «Ваше императорское величество», — вступил в разговор Васильевич, — «было бы неплохо, чтобы господин полковник со своими конногвардейцами проводил бы вас до замка. Кстати, Николай Александрович», — тут Патрикеев внимательно посмотрел на саблукова — «если мне не изменяет память, назначен со своим эскадроном на 11 марта в караул в Михайловский замок. Может быть, есть резон оставить конногвардейцев нести в вашей резиденции постоянную караульную службу?» Павел задумался. С одной стороны, для царя было весьма неприятно, что некто, чей чин и титул настолько незначителен, что в обычное время его вы просто не подпустили к императору, дает советы ему, самодержцу и правителю огромной империи. С другой стороны, Павлу вспомнился сегодняшний разговор со старой чухонкой, ее предупреждение о готовящемся заговоре и только что услышанных от этих невесть как явившихся из далекого будущего людей о случившемся в их истории цареубийстве. Нет, смерти Павел не боялся. Он, как и все христиане, помнил, что с той поры, как Ева с Адамом в райских садах вкусили запретный плод, люди стали смертными. Рано или поздно они предстанут перед Господом и отчитаются обо всех своих делах земных и о грехах, совершенных по злому умыслу или неведению Император больше беспокоился о стране, полученной им по воле Божьей, и обо всем, что может произойти в ней из-за его упрямства и самонадеянности. «Хорошо», — решил, наконец, император, — Пусть полковник со своими людьми сопровождает нас. Только где мне разместить, господа, вас и ваши чудесные повозки? В сам Михайловский замок вас вести не стоит. Туда ежедневно приходит множество людей, министров, чиновников, среди которых многим бы вообще не стоило знать о вашем появлении в Санкт-Петербурге. О, я, кажется, придумал. Скажите, господин подполковник, Павел повернулся ко мне, ваши люди не очень изнежены, и могут ли они какое-то время расположиться биваком, по-солдатски? Мне вдруг стало смешно. Эх, знал бы царь-батюшка, как моим орлам порой приходилось ночевать под открытым небом, сутками питаться сухпоем и обходиться минимумом удобств. Ваше императорское величество, произнес я, стараясь выглядеть лихо и браво, как и положено старому солдату, которому сам черт не брат. Мои люди будут нести службу, невзирая на любые тяготы и лишения. А где вы хотите нас разместить? «Вы знаете, где находится Экзерцергаус?» – спросил у меня Павел. Заметив на моем лице недоумение, он повернулся к Патрикееву, который, видимо, поняв, о чем идет речь, встрепенулся и кивнул, словно соглашаясь с императором. «Ваше императорское величество», – ответил Васильевич. «Если я вас правильно понял, то речь идет о манеже и конюшнях, которые в прошлом году построил архитектор Винченцо Бренна. Это те, что в двух шагах от Михайловского замка. Рядом с ними еще две кардигардии». Я вспомнил, Павел, трудновыговариваемым словом «экзерцергаус», назвал то, что у нас носит название «зимний стадион». Действительно, место для нашего размещения весьма удачное. Помещения там большие, вся наша техника поместится в огромных залах манежа без особого труда. А если у входа выставить крепкие караулы, то никто посторонний в стадион, пардон, манеж и конюшни, пробраться не сможет. Павел, кивнув по трекееву, продолжал вопросительно смотреть на меня. На лице его появилась усмешка. Похоже, что его позабавило мое невежество и незнание города, в котором я жил и нес службу. Да, государь, я вспомнил, и в самом деле лучшего места для нас и нашей техники трудно найти. Только надо как можно быстрее перебросить ее туда. Я уверен, что обо всем, что произошло здесь, уже утром будет знать весь Петербург, в том числе и те, кому об этом знать не следовало бы. «Господа, думаю, что вы правы», — кивнул император. «Давайте решим, как нам лучше добраться до Михайловского замка и тронемся в путь». Ваше императорское величество, Василич подошел к царю и наклонился к его уху. Было бы неплохо, если бы вы прошли вместе со мной к нашим машинам и осмотрели их. К тому же, не все те, кто попал в ваше время из будущего военные. Надо бы узнать, что они за люди и согласны ли они выполнять приказы Игоря Викторовича, ну и ваши приказы, соответственно. 13 марта 1801 года. Санкт-Петербург. Патрикеев Василий Васильевич. Журналист и историк. «С ума можно сойти. Расскажи мне кто-нибудь о том, что со мной случилось полчаса назад, ни в жизнь не поверил бы. Но факт остается фактом. Я нахожусь в девятнадцатом веке, и рядом со мной, по скрипящему под ногами свежевыпавшему снегу, шагает император Павел I собственной персоной. Я не удержался и тихонько ущипнул себя за руку. Может быть, я сплю, и все это мне снится? Ой, больно. Наверное, и синяк будет. Значит, это не сон, а реальность». Я и в самом деле угодил в прошлое». Доводилось мне слышать разные страшилки про кровавый камень, лежащий на дне Невы у опор Литейного моста. Дескать, нечисть, прячущаяся в этом месте, время от времени чудит, закидывая прохожих неизвестно куда. Похоже, что я и Игорь Михайлов со товарищей оказались в 1801 году из-за происков этой самой нечисти. «Государь», — спросил я у императора, — «вы говорили, что вас предупредили о нашем появлении». а кто именно предупредил? Павел покосился на меня, словно раздумывая, отвечать ли мне на мой вопрос. Подумав немного, он произнес, «Господин Патрикеев, сегодня на Охте мне встретилась странная старуха-чухонка. Видимо, она из тех, кто, подобно многим своим соплеменницам, сохранил способность заглядывать в будущее. Именно она и рассказала, что мне предстоит встреча с удивительными людьми, которым суждено спасти меня от смерти». а нашу страну от страшных бед, которые обрушатся на бедную Россию после моей кончины. А вам не приходилось встречать таких предсказательниц?» Я задумался. «Честно говоря, будучи человеком здравомыслящим, я не верил в разного рода столоверчения, снятия порчи и правку кармы. Хотя были в моей жизни случаи, которые с материалистической точки зрения трудно объяснить. «Видите ли, государь», — ответил я, — «ничего подобного со мной ранее не случалось». Хотя за свою жизнь мне довелось многое повидать. Но, как говорится в послании апостола Павла Римлянам, «О бездна богатства и премудрости и видения Божия! Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его!» При этих словах император снял треуголку и перекрестился, и я тоже последовал его примеру. «Я вижу, господин Патрикеев, что вы человек православный!» — кивнул Павел. — Это похвально. Значит, вы посланы в наш мир господом нашим, подобно архангелу Гавриилу, сообщившему праведному старцу Захарии о рождении долгожданного сына Иоанна крестителя Как я понял, вы далеко не архангелы, а воины. Хотя, тут император резко остановился, я вижу среди вас истинно ангельское лицо». Павел указал взглядом на женскую фигуру, стоявшую рядом с тигром. Симпатичная голубоглазая девушка лет двадцати о чем-то разговаривала с мужчиной в штатском, Причем беседа их была далеко не мирной. Рядом с ними сидела, высунув язык, большая черная собака. — Дашка, — возмущался мужчина, — я же велел тебе сидеть в кабине и не вылезать оттуда. У тебя что, шило в заднице? Какого рожна ты вылезла из машины и шляешься тут? — Ну, папа, — девица обиженно надула губки, — почему я должна сидеть, словно арестованная? Мне тоже хочется увидеть все, что тут происходит. Говорят, что где-то здесь должен быть царь. Представляешь, папа, живой царь. Интересно, какой он? Вот бы на него взглянуть хотя бы одним глазком. Можете взглянуть на меня двумя глазами, мадмуазель. Павел галантно поклонился девице. Желание такого прекрасного создания, как вы, для меня закон. Девица уйкнула от неожиданностей и спряталась за спину отца. Мужчина же почтительно склонил голову и представился. Иванов Алексей Алексеевич, предприниматель. Потом, немного подумав, добавил. Капитан запаса. А это он вытолкнул из-за спины смущенную девицу, моя непутевая дочь Дарья. Сидевшую ног мужчины пес громко гавкнул, напомнив о своем существовании. А это Джексон. Иванов потрепал по холке собаку. Черный терьер, чемпион и просто наш лучший друг. Господин Иванов, Павел подошел к предпринимателю, я был бы очень рад познакомиться с вами поближе и с вашей очаровательной дочерью тоже. Желаю видеть вас у себя во дворце. Считайте это моим приглашением. «А пока...» Император взглянул на меня и поправил треуголку. «Господин Патрикеев, нельзя ли взглянуть вон на ту желтую карету, у которой на крыше светятся голубые огоньки? У нее еще на боку нарисован крест Красного Креста. Не следует ли это, что люди в ней сидящие имеют отношение к ордену тамплиеров?» Мне стало вдруг смешно. «Нет, Ваше Императорское Величество», ответил я По роду своей деятельности люди в той карете скорее принадлежат к ордену, великим магистром которого вы, государь, имеете честь быть, то есть к ордену госпитальеров. У нас такие машины выезжают к больным и раненым, дабы оказать им первую помощь. «Вот как», — сказал Павел, — «тогда я должен обязательно побеседовать с этими людьми. Проводите меня к ним». 1. 13 марта 1801 года. Санкт-Петербург. Иванов Алексей Алексеевич. частный предприниматель и любитель военной истории. Вот уж эта Дашка, язва, а не девка, лезет туда, куда ее не просят. Самого царя языком зацепила. Однако в конечном итоге она оказалась права. Мы действительно оказались в прошлом. Я стал лихорадочно вспоминать все, что знаю о правлении императора Павла Петровича. Не хочу сказать, что я силен в истории, но кое-что о том времени в моих извилинах хранилось. Вспомнился средиземноморский поход адмирала Ушакова, взятие крепости на острове Корфу и его встреча с адмиралом Нельсоном. Ну и, конечно, итальянский и швейцарский походы Суворова, где он нагнул всех своих противников и получил высшее звание, которое только может быть у полководца — генералиссимус. Это звание присвоил Александру Васильевичу, человек, который сейчас стоит в пяти шагах от меня и мирно беседует с нашими медиками. Обалдеть! Кстати, Мне вдруг вспомнилось о том, что в канун убийства Павла I на Балтику влетел неугомонный, однорукий британский адмирал Нельсон, обстрелял Копенгаген и датские береговые батареи, после чего приготовился к нападению на Ревель и Кронштадт. Именно так. Помнится, год назад я ездил по своим коммерческим делам в Таллинн. И там во время экскурсии местный гид, довольно бойко, рассказывал мне на языке оккупантов о том, как в 1801 году с визитом вежливости в здешние воды пришла британская эскадра, а оккупанты-варвары, тут экскурсовод покосился на меня, отказали прославленному флотоводцу в гостеприимстве. А ведь история Эстонии могла бы пойти по-иному, если бы европейские войска высадились бы на ее берега и, прогнав русских, научили культуре и европейским ценностям эстонцев. Тут я не выдержал и заржал. Какая такая Эстония? Не было ее тогда, да и быть не могло. Вся власть в Ревеле находилась в руках здешних немцев, а эстонцев бароны и за людей не считали. Да и британцы от немцев недалеко ушли. Они ирландцев своих чморили почем зря. Все это я высказал экскурсоводу, который обиделся, моментально перестал понимать по-русски и слинял в неизвестном направлении. А я побродил по старому городу, полюбовался на замок Томпиа, на памятник русалки и на развалины монастыря святой Бригитты. Вспомнил рассказы отца, служившего здесь сразу после войны на Тральцах. Их отряд базировался в Таллине. Он много чего по порассказывал об эстонцах и об их помощи Третьему рейху. Тем временем император закончил беседу с медиками со скорой, о чем-то переговорил с подполковником, а потом обернулся ко мне. — Господин Иванов, — сказал царь, — «Я хочу предложить вам проследовать вместе со всеми вашими...» Тут Павел немного замялся, подбирая подходящее выражение. «Одним словом, самодвижущимися повозками туда, где их можно будет хранить. Это недалеко отсюда, рядом с моим новым дворцом. Вы можете там расположиться под охраной ваших людей и моих верных конногвардейцев. Я прикажу устроить вам там спальную, а мадмуазель Дарью можно будет пригласить пожить в моем дворце». Великие княжны и императрица с удовольствием примут ее там, как почетную гостью. Я посмотрел на Дашку. Та закивала, дескать, соглашайся, папа, пока царь не передумал. Честно говоря, мне очень не хотелось расставаться с дочерью. Все-таки лучше нам, людям из 21 века, держаться вместе. «Прошу меня извинить, Ваше императорское величество», — наконец произнес я. «Но дочь моя пусть лучше останется вместе со мной». «Мы приняли ваше приглашение, и в любое удобное для вас время посетим ваш дворец. Но сейчас, когда смертельная опасность все еще угрожает вашей жизни, женщинам лучше находиться под надежной охраной». Павел нахмурился. «Видимо, мой отказ и напоминание о заговоре вернули его к суровым реалиям XIX века». «Пусть будет так, господин Иванов», — кивнул император. И он снова повернулся к подполковнику и к сопровождавшему его штатскому. Подполковник распахнул дверь «Тигра» и предложил Павлу войти в салон бронированного вездехода. Тот, немного поколебавшись, забрался внутрь с третьей попытки. При этом с его головы слетела треуголка, а шпага, нелепо болтавшаяся сзади, зацепилась за порожек машины. Следовавший за Павлом, словно хвостик, парень лет 14-15, растерянно заметался, бормоча под нос что-то по-немецки. Все это время он стоял рядом с императором и, раскрыв от удивления рот, Пытался понять, о чем тот говорит с удивительными людьми, которые появились в Петербурге на не менее удивительных повозках. Похоже, что этот юноша все же понимал немного по-русски, потому что время от времени он вздрагивал и с удивлением смотрел то на императора, то на тех, кто с ним беседовал. Штатский, внимательно наблюдавший за юным спутником Павла, что-то сказал тому по-немецки. Парень в военном мундире кивнул и вслед за императором полез в салон «Тигра». «Ну что?» Алексей Алексеевич, кивнул он мне, по коням? следуем на Манежную площадь, одним словом, к зимнему стадиону, дорогу знаете, я кивнул, тогда пойдете замыкающим, может быть, вам подсадить сопровождающего с оружием, хотя штатский взглянул на Джексона, который настороженно смотрел на незнакомого ему человека, ладно, с такой серьезной собачкой вам и в самом деле вряд ли что-нибудь угрожает, ну а если что, будем держать связь. Сейчас я принесу вам рацию. И еще. меня зовут Василий Васильевич Патрикеев. Можете звать по имени. Хорошо, Василий, ответил я. Жду рацию. Эх, у гораздёла нас попасть, хрен знает куда. Одно скажу: если нужна будет наша помощь, можете рассчитывать на меня, мою дочь и моего друга. Но об этом мы поговорим в манеже. 1, 13 марта 1801 года. Санкт-Петербург. герцог Ойген Фридрих Карл Пауль Людвиг фон Вюртемберг, известный в России как Евгений Вюртембергский. Два месяца назад я прибыл в этот холодный, мрачный, но необыкновенно красивый город. До того вся моя жизнь ограничивалась крохотным эльским княжеством в селезии Я родился в Эльсе, но почти все время жил в небольшом родительском замке Карлсруя. Слышал я, что и в далеком герцогстве Баден-Дурлах есть город Карлсруэ, но он не имеет к нам никакого отношения, к тому же находится он от нас далеко, в 120 вюртенбергских милях. Примечание. Соответствует примерно 900 километрам. Впрочем, расстояние до моей родни в Штутгарте всего на 10 миль меньше, и мы очень редко видим родственников в нашем родовом гнезде». Тем не менее, моя тетушка, младшая сестра отца, София Доротея фон Мемпельгард, ставшая императрицей Марии Федоровной, приняла живейшее участие в моей судьбе и убедила августейшего супруга своего, императора российского Павла, принять меня на русскую службу, когда я был еще ребенком. Все эти годы я числился в отпуске ради получения образования, но продолжал двигаться по службе. Недавно меня поздравили генерал-майором, хотя я ни дня не служил в русской армии. В конце прошлого года Его Императорскому Величеству было угодно пригласить меня в свою столицу. Мне посчастливилось понравиться тетушке и ее царственному мужу, и меня поместили в кадетский корпус, где я начал постигать военную науку и другие дисциплины. Впрочем, родители мои дали мне весьма неплохое образование, и проблемы у меня были только с русским языком. Конечно, у нас в Селезии сельские наши подданные говорят на родственном русском селезском языке, с которым я немного знаком. Но он все же достаточно сильно отличается от русского и не позволяет ни говорить, ни писать, ни читать на русском языке, хотя отдельные слова разобрать я могу. А мне необходимо знать язык моей новой родины в совершенстве, поэтому я весьма усердно пытаюсь его учить и уже смог добиться некоторых, пусть и весьма скромных, успехов на этом нелегком поприще». В этот день императору было угодно взять меня с собой на пороховой завод, дабы я мог ознакомиться с его работой и увидеть своими глазами процесс изготовления того, без чего ни одна европейская армия обойтись не может. Но по дороге на завод с нами приключилась одна странная история. Пожилая простолюдинка, засмотревшись на нас, неожиданно поскользнулась и упала. Мы с императором выбежали из открытой повозки, двигавшейся по улицам на полозьях, и помогли встать бедной старушке. Я еще раз убедился, какое доброе сердце у человека, столь щедро осыпавшего меня почестями. Селецкие вельможи, скорее всего, не обратили бы внимания на какую-то там бабку, а то и велели бы кучеру огреть ее плеткой, чтобы впредь не зевала и смотрела под ноги. После того, как мы помогли доброй женщине встать, я вернулся в вазок, а император еще долго с ней о чем-то разговаривал. Вернувшись и усевшись рядом со мной, он был сильно встревожен и расстроен. Я знал, что император Павел страдает сильными головными болями, и даже как-то раз со смехом объяснил мне, что делят свои мигрени на четыре категории. Первая — круговая, это когда болит затылок. Вторая — плоская, вызывающая боль во лбу. Третья — обычная, легкая боль. Четвертая — сокрушительная, когда от боли взрывается вся голова. Но на этот раз не головная боль мучила императора. На мой вопрос о причинах его задумчивости и печали он ответил вопросом, верю ли я в предсказания и людей, которые могут видеть будущее других. Конечно, мы, германская нация, мыслим рационально. Наши философы, с чьими учениями я немного знаком, как правило, отрицают все потустороннее и превозносят человеческий разум. И даже вера евангелическая, примечание, так сами себя именуют лютеране». коей я крещен и воспитан, начисто лишена мистики, кроме личности Спасителя. Но челядь наша в Силезии верит в духов, в привидения и дар пророчества. Те, кто заботился обо мне в раннем детстве, передали и мне, грешному, эту веру. А то, что я слышал здесь, в России, лишь укрепило мою уверенность в том, что не все можно объяснить рационально, и что есть люди, которые видят будущее, хотя бы в некоторых его аспектах. На мой вопрос, что именно старушка рассказала императору, тот ничего не ответил, но всю дорогу до порохового завода был задумчив и отвечал невпопад на мои вопросы. А после того, как мы закончили все наши дела на заводе, он зашел в местную церковь, где провел много времени, молясь у картин с изображениями Господа нашего Иисуса Христа и матери его Марии. Я уже знал, что такие картины здесь именуются иконами. Евангелическая церковь считает поклонение им идолопоклонством. Но мне успели объяснить, что для русских это молитва не изображению святого, а ему самому. И Дева Мария для них не просто Мать Христова, а величайшая из всех святых. Уехали мы из Пороховой Слободы уже затемно, а на обратном пути, уже не так далеко от Михайловского замка, мы увидели непонятные железные коробки на колесах и странно одетых людей. Яркий луч света ударил нам в глаза, и мы услышали громкий голос. Из сказанных слов я понял лишь то, что нам велели прекратить движение. Его Величество приказал кучеру остановиться. Губы его шептали какую-то молитву, но он не сдвинулся с места. И хотя мне, вынужден признать, захотелось убежать как можно дальше, я вспомнил, что мне говорил отец. Не тот храбр, кто страха не знает, а тот, кто боится, но все равно делает то, что должен». И я остался рядом с императором. Вскоре к нам приблизились двое. Пожилой человек с седой бородкой и высокий, широкопречий военный, в странном мундире безо всяких украшений, кроме нашивки со странной комбинацией букв и цифр. Говорили они с императором по-русски, так что я мало чего понял из их разговора, кроме того, что человек в униформе оказался не простым солдатом, а подполковником. Мне сразу понравились их манера держать себя и их тон. почтительный, но без тени подобострастия. Меня удивило, что император, любящий субординацию, дисциплину и чинопочитание, разговаривал с ними почти как с равными. Ладно, подумал я, его величество, наверное, мне все потом расскажет сам. Но тут, со стороны дворца, когда-то принадлежавшего князю Потемкину, послышался топот копыт. По шпалерной улице к нам скакали конногвардейцы во главе с полковником Соблуковым. Видимо, они подумали, что неизвестные напали на вазок, в котором ехал император, и захватили государя в плен. А теперь они с подкреплением вернулись, чтобы спасти своего монарха. Император решительно шагнул им на перерез. Недоразумение закончилось вполне благополучно. Конногвардейцы выслушали объяснение государя, недоверчиво посмотрели на его странных собеседников и спешились. Император пошел к удивительным железным фургонам незнакомцев. Там он потолковал о чем-то с красивой фройляйн, гулявшей с большой черной собакой, а потом с пожилым мужчиной, который, как я понял, был ее отцом, а также с людьми в синих просторных одеждах, сидевшие в желтой повозке с красными крестами на боку. Потом я услышал слово «Экзерцергаус». Мне было хорошо известно это красивое здание недалеко от нового дворца русского императора. Там содержали лошадей и обучали солдат и офицеров конной выездки. Наверное, подумал я, государь решил убрать туда необычные повозки этих странных людей. Так оно, по всей видимости, и было. Коротко переговорив с военным, назвавшимся подполковником, как я ругал себя за то, что плохо знаю русский язык, император кивнул ему и стал неловко забираться в большую повозку, которая почему-то все еще не была запрещена лошадьми. Я понял только, что эти люди сказали императору что-то очень важное, и он был очень взволнован. Я услышал некоторые фразы, из которых мне стало ясно, что незнакомцы собираются спасти государя от смерти. Я забеспокоился. Хотя государь и дал мне чин русского генерала, но я был всего-навсего ребенком, который едва вышел из-под родительского крова и вступил во взрослую жизнь. И вторыми родителями для меня стали моя тетушка и ее русский муж, повелитель огромной страны. поэтому я, несмотря на свою молодость, готов был отдать жизнь, защищая тех, кто стал мне родными и близкими. Решившись, я приблизился к повозке, в которую сел император. Меня остановил пожилой мужчина с седой бородкой. «Извините, молодой человек, вас зовут Ойген Фридрих фон Вюртемберг», обратился он ко мне по-немецки со странным акцентом. Я удивился, немного замялся, а господин ласково погладил меня по плечу и сказал Не бойтесь, мы друзья императора Павла и хотим спасти его от грозящей ему опасности. Мы знаем, что вы любите государя и готовы отдать за него жизнь. Я попрошу вас сесть в автомобиль, так называется самодвижущаяся повозка, на которой мы сейчас отправимся в Экзерцергаус. Меня зовут Василием Васильевичем Патрикеевым, но вы можете называть меня Базилиус. Доверьтесь мне, я обещаю, что общими усилиями мы сохраним жизнь императора и его семьи. Кивнув Геру Базилиусу, я собрался с духом и, зажмурив глаза, шагнул в освещенное странными светильниками нутро удивительного автомобиля. Историческая справка. Русский немец. Фридрих Ойген Карл Пауль Людвиг фон Вюртемберг родился в 1788 году в эльси селезия Он был сыном герцога Ойгена Фридриха Генриха Вюртембергского, генерала на службе короля Пруссии Фридриха II. Казалось бы, сыну прусского генерала сам Бог велел тоже стать военным и верно служить Гугенцоллерном. Но такому развитию событий помешало родство юного Фридриха Ойгена с императрицей российской Марией Федоровной в девичестве Софии Марией Доротеи Августой Луизы Вюртенбергской и младшей сестрой его отца. Именно она и походатайствовала перед своим августейшим супругом о зачислении племянника на русскую службу. Император Павел I не поскупился. Восьмилетний Евгений, так Фридриха Ойгена стали называть в России, стал сразу полковником. В начале 1797 года Евгений был зачислен в Лейбгвардии конный полк. А 4 февраля 1799 года он был произведен в генерал-майоры и назначен шефом Драгунского генерал-майора Сакина 3 Псковского Драгунского полка. Все эти чины он получил заочно, числясь в отпуску для прохождения наук и проживая с родителями в Эльсе. В Россию 13-летний Евгений приехал в январе 1801 года. Молодой, не по годам смышленный и рассудительный юноша сумел понравиться императору Павлу Петровичу. Вскоре он был награжден новым российским орденом святого Иоанна Иерусалимского. Поговаривали, что император Павел I даже подумывал о том, чтобы назначить Евгения наследником престола, лишив великого князя Александра Павловича прав на российскую корону. Но все резко изменилось после 11 марта 1801 года, когда заговорщики в Михайловском замке убили императора Павла I. Его кузен, новый император Александр I, перевел Евгения из гвардии в армию и назначил его шефом таврического гренадерского полка. Евгений, понимая, что его присутствие в России не всем нравится, уехал к родителям в селезию продолжая, впрочем, числиться на службе, находясь в отпуске для завершения наук. С началом войны между Россией и Наполеоновской Францией Евгений в начале 1806 года прибыл в штаб действующей русской армии в Пруссии и поступил на службу. Он участвовал в кампании 1806-1807 года, приняв участие в кровопролитном сражении при Полтуске, 14-26 декабря 1806 года. Тогда русские войска нанесли большие потери французским войскам, возглавляемым одним из лучших маршалов Наполеона Жаном Ланом. За это сражение, в котором 18-летний Евгений впервые услышал орев пушек и свист пуль у себя над головой, он был награжден орденом святого Георгия IV степени. Далее было участие в упорном и жестоком сражении при Пресеш-Эйлау 7-8 февраля 1807 года между русскими войсками, возглавляемыми генералом Беннингсоном, и французскими, которыми командовал сам Наполеон Бонапарт. Это была настоящая мясорубка. Общее количество убитых и раненых превысило 50 тысяч человек, причем потери с обеих сторон были примерно равными. За это Евгений был награжден орденом Святой Анны первой степени. Во время сражения при Фридланде, неудачном для русской армии, 14 июня 1807 года, Евгений получил контузию. Вскоре в Тильзите был подписан мир между Россией и Францией. В 1809 году молодой генерал Евгений Вюртембергский, исходя из своего опыта войны с французами, составил записку о Наполеоне и образе ведения войны против него. Его труд был высоко оценен. Евгения наградили орденом Александра Невского, третьим по старшинству орденом Российской империи. Отечественную войну 1812 года Евгений встретил командиром 4-й пехотной дивизии. Он храбро сражался с врагом под Смоленском 5 августа 1812 года, лично повел в атаку 4-й егерский полк, за что был награжден орденом Святого Владимира второй степени. Евгений Вертембергский отличился в битве при Бородино. В сражениях при Малоярославце, Вязьме и Красном. Он получил чин генерал-поручика и несколько боевых орденов. Евгений перенял участие в заграничном походе русской армии 1813-1814 годов. В сражении при Люцине он, после ранения генерала Блюхера и генерала Шарнхорста, принял под свое командование прусские войска. Евгений храбро сражался при бауцене Рейхенбахе и Дрездене. При поступлении Объединенной русско-прусской армии в Богемию он, командуя десятитысячным отрядом, выдержал натиск втрое превосходящих его французских войск генерала Ван Дамма. Во время кровопролитного сражения при Кульме Евгений Вертюмбергский командовал первой линией центра русской позиции. Отличился он и во время знаменитой «Битвы народов» при Лейпциге 16-19 октября 1813 года, когда корпус, которым командовал Евгений, взял деревню Вахау и стойко оборонял ее, понеся при этом большие потери. В кампании 1814 года Евгений участвовал в сражениях при Ножине, Барсюр-Об, Фершампенаузе, При взятии Парижа в марте 1814 года Евгений Вюртембергский командовал левой колонной союзных войск, двигавшихся на французскую столицу по правому берегу Сены. Его войска первыми вступили в Париж. После окончания боевых действий Евгений был назначен командиром первого пехотного корпуса. 14 октября 1821 года его освободили от командования корпусом. Причиной этому стали старые нелады между кузенами – Евгением Вюртембергским и императором Александром I. В конце концов, заслуженный генерал взял бессрочный отпуск и уехал в Селезию, где жил в своих имениях. После смерти императора Александра I Евгений вернулся в Россию. Во время восстания декабристов 14 декабря 1825 года он находился при другом своем кузене, императоре Николае I, который поручил Евгению организовать охрану Зимнего дворца. Новый русский монарх не сомневался, что боевой генерал не позволит мятежным гвардейцам уничтожить августейшую семью. А такие планы у них были. 22 августа 1826 года Евгений Вюртембергский получил высшую награду Российской империи – орден святого апостола Андрея Первозванного. Опытный военачальник занялся штабной работой. В 1826 году он участвовал в составлении плана войны против Турции. С ее началом Евгений выехал на Театр военных действий, где состоял при императоре Николае I. В июле 1828 года он был назначен командиром 7-го пехотного корпуса. При нападении на турецкий укрепленный лагерь на высоте Куртепе 18-30 сентября 1828 года Евгений был ранен. 3 октября его корпус нанес поражение крупному турецкому отряду на реке Камчик. 14 октября 1828 года Евгений Вюртембергский из-за конфликта с главнокомандующим генерал-фельдмаршалом Дибичем был вынужден сдать корпус и уехать в Санкт-Петербург. За участие в войне с Турцией 1828-1829 годов ему были пожалованы бриллиантовые знаки к ордену Андрея Первозванного. С 1929 года Евгений активного участия в военной службе и придворной жизни не принимал. Проживал он в основном в своих имениях в Силезии, часто посещая Россию. В 1839 году Евгений Вертембергский приехал на Бородинское поле, чтобы принять участие в юбилейных торжествах в честь 25-летия окончания войны с Наполеоном. После 1840 года он посещал Россию редко, проживал в селезии занимался музыкой. Евгений был автором ряда симфонических и камерных произведений и литературой, написал обстоятельные мемуары. Скончался он в любимом имении Карлсроя, в Верхней селезии в кругу семьи. Современники считали Евгения Вертимбергского одним из лучших русских пехотных командиров времен Наполеоновских войн. Его портрет по праву находится среди портретов героев Отечественной войны 1812 года в галерее Зимнего дворца.